Глава 64. Отобивайся. В ночь перед инцидентом, когда Куэн крепко спал, ожидая возвращения двух других учеников, Питера вызвала группа первокурсников. Они добавили его в качестве друга на его коммуникационных часах и были в состоянии послать сообщения всякий раз, когда они хотели позвонить ему. В тот вечер они попросили о встрече возле здания общежития, где стояло пятеро первокурсников, включая Эрла. «Итак, я вижу, что твои друзья, похоже, все еще доверяют тебе, и тебе удалось попасть в их команду», сказал Эрл, поднимая руку, чтобы взглянуть на часы. «О, разве я не сказал, что мы встречаемся здесь в 8.30?» «Похоже, ты опоздал на пару минут». Затем двое первокурсников бросились к Питеру и схватили его. Один из них держал его руку за спиной, а другой – правую. Боюсь, опоздание на две минуты означает два пальца. Затем Эрл взял один из пальцев Питера. «Подожди, извини, мне нужно было быть осторожным. Я должен был убедиться, что Ворден не преследует меня, как ты просил!» Воскликнул Питер. «Хорошо, хорошо, я буду великодушен», сказал Эрл, надавив на палец. Прежде чем Питер успел закричать от гнева, он прикусил язык, опасаясь, что они могут сделать что-то гораздо худшее, если кто-то услышит его. Остальные наблюдатели вздрогнули от этого зрелища. Хотя они и помогали Эрлу, но все же немного побаивались его. Это было ненормально для того, чтобы кто-то мог так легко ранить или ломать ч ь и т о кости. Но Эрл был в состоянии постоянно делать это легко, как будто это ничего не значило. Тогда только один палец. «Но ты же знаешь что будет если ты снова опоздаешь сказал эрл когда один из первокурсников подошел и начал лечить палец питера когда студент исцелил палец питера он почувствовал что тело питера дрожит его глаза были полумертвыми мальчик хотел сказать что ему очень жаль но знал что именно таков сейчас мир все что у него было это способность исцелять у него не было боевых способностей и у него не было другого выбора кроме как следовать за теми, кто сильнее его. Иначе в этой ситуации был бы он, а не Питер. «Я вызвал вас сюда, потому что генерал хочет встретиться с вами», объяснил э р л Затем группа первокурсников, включая Питера, начала сопровождать его по всей школе. Именно тогда Питер заметил, что они покинули здание кампуса первого курса и вошли в здание второго курса. Однако вместо того, чтобы пройти через главный вход, Они вошли через черный ход и поднялись по лестнице аварийного выхода. Путь был долгим, но в конце концов они добрались до одной из частных интеграционных комнат для студентов второго курса. Эрл постучал в дверь прежде чем войти и вошел только тогда, когда услышал голос. «Войди», – сказал мужчина. Когда они вошли в комнату, там стояли стол и два стула напротив друг друга. На одном из стульев сидел генерал Дюк. который отвечал за второй курс. «А ты, парень, подожди снаружи. Я бы хотел поговорить с Питером наедине», сказал Дюк. Первогодки вышли из комнаты и терпеливо ждали прямо за дверью. «Расслабься, присаживайся, не бойся». Питер выполнил просьбу Дюка и сел на свое место, но не мог не задаваться вопросом, почему генерал попросил его о встрече. Генерал был одним из самых высокопоставленных членов во всем городе, «Был только один человек выше его, и это был главный генерал». «Похоже, эти люди зашли с тобой слишком далеко». Затем Дюк положил свои большие руки на стол и посмотрел п е т р у прямо в глаза. «Питер, а ты хотел бы иметь силу, чтобы дать отпор?» Внезапно мертвые глаза Питера слегка оживились, когда он услышал эти слова. «Я посмотрел твое досье». У тебя не было никаких способностей до того, как ты пришел сюда. И когда ты поступил в школу, мы дали тебе земные способности. Сейчас ты только на первом уровне, но я могу изменить это для тебя». А затем Дюк вытащил несколько книг по земным навыкам и бросил их на стол. «Я знаю, что ты копил деньги, пытаясь заполучить их в свои руки. С этим ты можешь наконец выйти из диапазона мощности первого уровня. И с этим твои проблемы уйдут». Ты мог бы закончить школу с хорошей оценкой, присоединиться к компании, чтобы отправиться на охоту и заработать хорошую зарплату на всю оставшуюся жизнь. Звучит неплохо, не т правда ли?» Сказал Дюк с широкой улыбкой на лице. Питер не мог оторвать глаз от книг по навыкам, лежащих перед ним. Эти книги умения были теми, которыми владели только военные. Теперь, когда Питер обладал земными способностями, он мог улучшить свою силу только с помощью этих книг умений. Тогда, наконец, ему не придется больше жить в страхе. Конечно, такие вещи не приходят бесплатно. Мир так не работает. Эти люди там работают на меня. Они делают то, что я говорю, и в ответ я предлагаю им защиту в школе и за ее пределами. И не только это. Но они получают вознаграждение за то, что делают хорошо. Сказал он, поднимая одну из книг по навыкам. «Скоро ты отправишься на свою первую вылазку через портал, не так ли? Позволь мне сказать тебе, что несчастные случаи происходят постоянно, и каждый год студент умирает на другой планете. Теперь есть информация, что, возможно, в этом году кто-то из вашей команды пропадет без вести. Ты умный мальчик, поэтому я думаю, что ты можешь понять, что я говорю. Теперь, может быть, этим человеком будешь ты». А может быть и нет. Итак, каков же будет твой ответ? Прошлой ночью Питеру было ясно, что говорит Дю. к Либо он сделает то, что сказал герцог, либо он будет тем, кто пропадет. Но целью никогда не должен был быть Куин. Мишенью всегда был Ворден. Когда Куин закричал и каким-то образом узнал, что Питер участвует в этом плане, он запаниковал, не зная, что делать, и толкнул Куина в портал. Теперь его руки дрожали, когда он осознал, что произошло. «Какого чёрта ты наделал?» – крикнул Ворден. М -м -м «Мне очень жаль. Я должен был это сделать. А что, позволь мне догадаться? Потому что над тобой издевались? Потому что тебе угрожали?» – крикнул Ворден, продолжая идти к Питеру. И в то же время Питер отходил назад. «А ты не думаешь, что к в и н переживает то же самое, что и ты? Он такого же уровня, как и ты!» И ты думаешь, что они не пытались угрожать мне, когда меня связали и посадили на эту штуку? Ну и что, если они ударят тебя и заставят истекать кровью? Ты можешь сопротивляться. Пока ты жив, ты всегда можешь сопротивляться!» Затем Ворден указал на красный портал. «Но то, что ты сделал, ты фактически отправил Квина на смерть. Несмотря ни на что, от смерти уже не вернешься. Теперь он не может сопротивляться!» Ты даже не пытался сопротивляться! Затем Питер упал на колени, так как его разум был в беспорядке. Неужели Ворден и Кунь действительно з н а е т каково это жить его жизнью? Все, чего хотел Питер, это нормальная школьная жизнь, чтобы пройти ее без всяких проблем. И кто-то предлагал ему это. Может быть, он выбрал легкий путь, но он не чувствовал этого. Он уже прошел через свои собственные страдания, прежде чем поступить в академию. И еще хуже теперь, когда он был в Академии. Почему именно он стал мишенью для Эрла и остальных? Но была одна вещь, сказанная Ворденом, которая действительно задела Питера за живое. Он когда-нибудь пытался сопротивляться. Он всегда считал, что это бесполезно. Исход уже был предрешен. Возможно, именно это в первую очередь заставило Дюка и остальных думать, что он был легкой мишенью. И вдруг Ворден схватился за голову. Он начал двигаться по всему помещению, качая головой как сумасшедший. Я больше не могу сдерживать его, в о р д а н Ты должен попытаться. Если он возьмет верх, кто знает, когда я снова получу контроль. Шок для него слишком велик. А глядя на Питера, он только усиливает свои эмоции. Когда в о р д а н поднял голову, Питер увидел, что его глаза полны слез и печали. Затем в о р д а н посмотрел в сторону портала. Нет, о чем ты думаешь? Крикнул Питер. Затем Ворден повернулся и посмотрел на Питера. «Питер, это для твоего же блага, но тебе лучше надеяться, что я не вернусь сюда живым». Затем Ворден побежал прямо в красный портал, и его тело исчезло из комнаты. Глава 65. Телепортация. Когда впервые были открыты телепортационные устройства, появилась надежда, что они смогут использовать их для перемещения туда, куда им захочется. Наконец-то идея колонизации таких планет, как Марс, стала реальностью. Космические аппараты были б ы с т р ы но не могли двигаться со скоростью света, необходимой для того, чтобы перемещаться к другим звездным системам. Однако им удалось создать большие порталы, через которые могли проходить корабли. Но этот сон был недолгим. Порталы были способны только точно определять планеты в определенном месте. Месте, которое не было известно их Вселенной. Возможно, в целом другом измерении. Никто не знал правды, и ученые могли только теоретически предположить, куда именно ведут эти порталы. Но они обнаружили, что на каждой из этих планет обитают смертоносные звери. Звери, которых раньше никто не видел. Затем, когда первый зверь был убит и собран для исследования, был обнаружен кристалл зверя, находящийся внутри него. Внутри кристалла была заключена сила гораздо б о л ь ш е чем кто-либо мог себе представить. Хотя многие сказали бы, что успех защиты от далков был обусловлен открытием оригиналов, это было не совсем так. Было не так много людей с мощными способностями, достаточно сильными, чтобы пойти против далков. Их технологии были слишком развиты по сравнению с человеческими. Ядерное оружие меняло свое направление еще до столкновения с их кораблями, а пули не причиняли вреда коже далков. Но затем, благодаря Ричарду Ина, было сделано новое открытие с кристаллом зверя. И это было открытие звериного оружия. Люди, сочетающие свои способности с мощным звериным оружием, были истинным поворотным пунктом в войне. Но немногие люди помнят этот факт, поскольку они были слишком увлечены открытием способностей, которые произошли почти в то же самое время. Когда Ворден прыгнул в красный портал, он почувствовал покалывание во всем теле. Мир вокруг него начал искривляться и смещаться, а его разум словно плавился. Это не было ужасным чувством. На самом деле, чувство, полученное при путешествии через телепортационное устройство, даже ощущалось п р и с т р а с т и е Еще несколько мгновений, и Ворден прибыл к месту назначения. Он открыл глаза, и первое, что заметил, это непроглядную тьму. Небо было черным, и единственным доступным источником света были две луны в далеком небе. Вокруг него были разрушенные здания и сооружения. Как будто когда-то это место использовалось для жизни. Ворден все еще держался руками за голову. Но когда он открыл глаза, боль начала отступать. И его разум начал проясняться. «Похоже, малыш наконец успокоился», – сказал Ворден. «Еще немного, и он мог бы выйти и что-нибудь сделать». «Какое это имеет значение?» – возразил Ратен. «Ты хоть знаешь, где мы находимся?» «Ты же прыгнул через этот красный портал!» Затем Ворден начал оглядываться по сторонам. Ему показалось странным видеть вокруг себя какие-то строения. Здания были признаком человеческой или развитой цивилизации. И до сих пор при открытии других планет не было никаких признаков этого. Когда встречались строительные работы, это обычно были структуры Далки. Но это явно не было основано Далками. А разве красные порталы не должны быть неисследованными планетами? Это место выглядит как разрушенное убежище», – сказал Раттен. «Мне кажется, ты кое-что забыл. В то время как оранжевый цвет может означать, что он находится в процессе захвата и укрытия, красный также может означать, что строить убежище слишком опасно. Ты фактически вынес нам смертный приговор». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Ворден. Ты действительно такой глупый? Конечно, ты мог бы пробежать через этот портал, чтобы не убить своего друга. Но какой смысл, если вместо него умрём мы? Единственная способность, которая у нас сейчас есть, это слабая способность Земли первого уровня. Если мы столкнёмся со смертоносным зверем, мы обречены. Но это была не единственная проблема, потому что здесь было не так уж много людей. Во-первых, не так уж много людей имели доступ к телепортам. Только зелёные телепорты были доступны общественности, и они строго контролировались компанией, которая ими владела. То есть, единственными людьми, которые будут здесь находиться, будут путешественники. Без людей вокруг и только звери. Ворден застрял со своей единственной способностью, и то действующей только 24 часа. И тут Вордену пришла в голову одна мысль. «Куин, портал не мог отправить вас в точное место». Но он поместил вас в том же самом общем районе, по крайней мере в пределах 10 миль друг от друга. Тем не менее, 10 миль – это очень большое расстояние, и с вероятностью того, что зверь будет за каждым углом, будет трудно найти Куина. А сейчас Ворден будет искать портал обратно в Академию, одновременно разыскивая Куина. Где-то на той же планете появился и Куин. Его сердце билось так же быстро, как и в первый раз, когда он испытал нечто подобное. что это было, черт возьми?» – подумал Куин. «Черт подери, он, должно быть, толкнул меня через портал. Где же я?» Когда Куин огляделся вокруг, он увидел, что все здания вокруг него были разрушены. Это место выглядело так, как будто когда-то существовал город, но был оставлен позади на долгие годы. Однако во всем этом была одна спасательная благодать. На планете сейчас была ночь. Это означало, что к в и н не чувствовал себя слабым и имел больше шансов выжить. Однако прежде чем Куин успел сдвинуться с места, он заметил что-то краем глаза. Он стоял посреди улицы, окруженный с обеих сторон разрушенными зданиями. Но то, что двигалось вокруг, было быстрым и использовало здание как прикрытие. к в и н попытался проследить взглядом за тем, что это было. Но оно постоянно двигалось в пока наконец не остановилась прямо под грудой обломков одного из зданий. «В кино? Это место, куда человек пошёл бы проверить его!» – подумал Куин, но он никак не собирался этого делать. Он был на неизвестной планете, совершенно один. И что бы там ни было, было ясно, что оно не хотело, чтобы он его увидел. к в и н начал пятиться, стараясь не упустить из виду то место, где он в последний раз видел эту фигуру. Но когда он отошёл достаточно далеко, наконец обернулся. В этот момент сзади послышался какой-то звук. Квин сразу же обернулся и увидел бегущую к нему ужасную фигуру. Это явно было не обычное животное, а нечто такое, что он видел только в книгах и по телевизору. Это был зверь. Глава 66. Первое убийство. Внезапно Квин услышал звуки чего-то несущегося к нему с поразительной скоростью. Когда он повернулся, зверь был уже полностью на виду. Он был того же размера, как большая собака с головы грызуна, черного цвета и бегал на четвереньках. Он бы сказал, что он выглядел как гигантская крыса. Однако, его части тела были мускулистыми вокруг рук, в то время, как тело оставалось невероятно тонким. Настолько, что можно было различить очертания его ребер. Когда существо было в нескольких футах от него, оно подпрыгнуло в воздух, и из двух передних конечностей существа появились когти. Куэн почти инстинктивно взмахнул рукой, выпустив кровавый удар. Атака сумела поразить зверя и отбросить его назад. В результате нападения на животе существа появился большой порез, и из раны потекла черная кровь. Пока зверь приходил в себя, Куэн решил использовать свое умение оценки. Имя. Ротоклоу. Зверь базового уровня. ХП. Неизвестно. Неизвестно. В отличие от людей, когда к в и н использовал экран статуса, он показывал там ХП и группу крови. Но в этом случае он получил только имя и уровень зверя. Однако, увидев уровень зверя, к в и н почувствовал себя немного менее испуганным. Он был в незнакомом месте, и только потому, что зверь был небольшого размера, не означало, что это был низкий уровень. Однако с чем-то вроде Ротоклоу даже к в и н должен был справиться. Ретоклоу пришёл в себя и снова бросился прямо на Квина. Видя, насколько эффективен кровавый удар, он продолжал, пока зверь снова приближался. Кровавый удар! Но Квин недооценил скорость и быстроту реакции Ретоклоу. В прошлый раз он научился тому, на что нужно обращать внимание, и отпрыгнул в сторону, избегая нападения. Затем он рванул вперёд, увеличивая скорость, и прыгнул на Квина. Как раз вовремя. к в и н успел засунуть свою перчатку в пасть зверя. Когда его два больших зуба со стуком опустились на перчатку, он услышал скрип. «Защита один. Прочность оружия снизилась на 50%. Сила упала. Два из трёх». «Ах ты, маленький засранец! Слезь с меня!» – закричал Квинн, размахивая рукой, пытаясь стряхнуть зверя. Но тот тяжело топал вниз, отказываясь отпустить его. С чудовищем, прилипшим к его руке, было слишком опасно использовать кровавый удар и слишком близко, чтобы нанести удар молотом. Все, что оставалось, это действовать по старинке. Затем Квинн а ч а л несколько раз бить зверя по голове другой рукой. С каждым ударом из зверя х л е с т а л а черная кровь. Удары были сильными и разрушительными для зверя, и с каждым ударом хватка начинала ослабевать. «Если бы ты просто держался подальше, то мог бы жить!» крикнул Куин, продолжая п и т ь зверя, пока наконец его хватка не ослабла и он не упал на землю. к в и н выглядел так, словно только что сошел со съемочной площадки фильма ужасов. Его рука и одежда были теперь полностью покрыты черной кровью. Но ему было все равно, потому что появилось сообщение, несущее отличные новости. Зверь базового уровня Ротоклоу был повержен. Получено сто очков опыта. Первый зверь базового уровня убит. Бонус – 200 опыта. Первое убийство Ротоклоу. Бонус – 100 опыта. 880 из 800 очков опыта. Сразу было получено несколько уведомлений, и всё это стало для него настоящим шоком. Он не только получал больше опыта за убийство зверя по сравнению с боем против человека, но и получал бонусные очки. Подобно тому, как он впервые столкнулся с новым уровнем силы, Он получил бонусные очки за убийство базового уровня, а также бонусные очки за убийство этого конкретного зверя в первый раз. В каком-то смысле звери были золотой жилой для системы. Поздравляю, теперь вы находитесь на пятом уровне. Раса – Халфлинг, ХП 30 из 30, 40 из 1600 очков опыта, Сила – 13 плюс 2, Ловкость – 15. Выносливость – 12. Повышение уровня дало Квину еще одно дополнительное очко статистики. Теперь, глядя на свою статистику, он решил поставить очко стата в силу. Сила – 12 плюс 2. п р и ч и н а этого был навык удара молотом, для выполнения которого требовалось в общей сложности 15 сил. В то время как он был в перчатках, они давали ему дополнительный бонус в 3 силы. Но когда Ротоклоу повредил перчатки, Сила упала до двух. Если его перчатки будут уничтожены, то он больше не сможет правильно наносить удары молотом. Поэтому сначала к в и н решил довести свою силу до 15, прежде чем сосредоточиться на выносливости и ловкости. Но системы был для него ещё один сюрприз. Новый навык разблокирован. Брызги крови. Брызги крови. Ладонь пользователя должна быть открыта для выполнения этого навыка, С ладони пользователя будет реализован спрей из гранул крови, распространяющийся на широкий диапазон. Чем ближе атака к своей цели, тем больше урона она нанесёт. Стоимость – 5 хп. Это умение напоминало Куину Дробовик, к о т о р у ю он обычно смотрел в старых фильмах. Там, где маленькие гранулы разлетелись бы, поражая несколько целей. Проблема заключалась в стоимости навыка. 5 хп – это огромная сумма. И даже с его банком крови, Куэну придется быть осторожным при его использовании. Плюсом было то, что это был навык, предназначенный для поражения более чем одного противника. Если бы к у и н был рядом с Лейлой, он хотел бы проверить брызги крови. Но он не знал, как долго он застрянет здесь, так что лучше было бы сохранить ХП и как можно больше крови. Затем к у и н подошел к мертвому зверю, лежащему на земле. Он так сильно ударил тварь по черепу, что она была вмята, и кровь текла повсюду. Глядя на черную кровь, она совсем не казалась аппетитной. Его не тянуло к ней, как к обычной человеческой крови, и она не источала сладкого аромата. И все же, возможно, настанет время, когда Куин должен будет выпить ее, поэтому ему нужно будет проверить. Оценка. Кровь Ротоклоу. Кровь ядовита для организма. Если ее употреблять, Минус 1 хп на каждый миллилитр потребленной крови. Это было ожидаемо. Эти знаки выдавали то, что его тело говорило ему держаться подальше. Интересно, почему мое тело принимает только человеческую кровь? Эта система была странно специфична. Когда его тело начало нуждаться в крови, и это заставило Куина думать, что даже кровь животных не будет работать. Хотя некоторое из них было красного цвета, как и у людей. Конечно, был один человек, который действительно знал ответы на все вопросы. И это был блондин на видео. Последнее, что ему нужно было сделать, это разорвать или разрезать тело и поискать внутри звериную сердцевину. Это был маленький кристалл, расположенный в разных частях тела в зависимости от зверя. Это может быть использовано либо для создания большого количества звериного оружия и брони, либо продаваться за кредиты. И то, и другое было бы для него большим бонусом. Внезапно снова послышался звук чего-то бегущего. И когда Куин поднял голову, то увидел, что в его сторону бежит 10 ротоклоувов. Хотя существа базового уровня были слабы, им было странно путешествовать в одиночку. И Куину просто повезло. После борьбы с одним противником, он понял, что у него нет никаких шансов против 10. Все, что он мог сделать, это бежать. Он бежал по пустой улице, не зная, куда направляется. Но Ротоклоу были быстры и скоро догонят его. Именно тогда Куин заметил здание, которое было гораздо менее повреждено, чем остальные. Он вошёл внутрь, но пространство было всё ещё слишком большим. И тогда он заметил лестницу справа, неподалёку от себя. Быстро взбежав по лестнице и достигнув первой площадки, он остановился и обернулся. Он знал, что у него нет другого выбора, кроме как дать отпор. Лестница была уже, чем комнаты, и он оказался на самом верху. С открытой ладонью, обращенной вниз, он был готов. «Пришло время тебя проверить!» Глава 67. Звериные кристаллы. Стоя на вершине платформы, Кун отчетливо видел гигантских крысоподобных существ, приближающихся к нему. Он тщательно прицелился и затем, когда они были уже на полпути вверх по лестнице, активировал свой навык «Брызги крови». 25 из 30 хп. Его рука отдёрнулась назад, когда навык активировался, и большая сила крови оставила его руки распростёртыми. Пять крыс, находившихся впереди, отлетели назад и покатились вниз по лестнице. Однако выстрел попал только в тех, кто был впереди, и крысы сзади быстро перелезали через своих падших товарищей. к в и н решил подняться ещё выше по лестнице, чтобы увеличить расстояние между собой и крысами. но затем он увидел, что перед ним стоит огромная проблема. Часть потолка с верхнего этажа обвалилась и рухнула на лестницу, преграждая ему путь. к в и н у больше не оставалось места, чтобы подняться наверх. Он обернулся и увидел, что крысы уже начали подниматься по второй лестнице. Прежние крысы быстро пришли в себя и оказались позади них. На этот раз Куин потянул обе руки с широко р а с к р ы т а й ладонью. Брызги крови Первая строя крови покинула его руки и опрокинула крысу. А когда группа позади нее начала подниматься, он снова пустил кровавую струю другой рукой. 20 из 30 хп. 15 из 30 хп. Крысы упали и сильно пострадали от нападения, но знали, что скоро придут в себя. На их теле было несколько маленьких дырочек, из которых могла вытекать кровь. Но они просто не были глубокими. чтобы причинить какой-либо серьёзный ущерб. Он старался держаться от них подальше и оставался на верхней ступеньке лестницы. Хотя брызги крови были хороши для поражения нескольких целей, они не были такими сильными, как кровавый удар, только сила, отбрасывающая их назад, была мощной. Куин хотел подобраться поближе, но боялся, что крысы придут в себя и окружат его. Поэтому он мог сделать только одно – Он начал быстро размахивать руками, тщательно целясь в каждую крысу. Кровавый удар, кровавый удар, кровавый удар. Когда красные когтистые линии покинули его руки, он одновременно услышал, как в его голове зазвенели многочисленные сообщения. Ротоклоу был повержен. 100 опыта. 14 из 30 хп. Ротоклоу был повержен. 100 опыта. 13 из 30 хп. Сообщения продолжались до тех пор, пока в конце концов все крысы не были убиты. Затем Куйн упал на колени, хватая ртом в воздух. Длительное использование кровавых ударов вместе с его новым навыком брызги крови утомили его. 5 из 30 хп. Банк крови активирован автоматически. 30 из 30 хп. 50 мл осталось в банке крови. 1040 из 1600 очков опыта. Поздравляю, Кровавый удар достиг второго уровня. Посидев несколько минут и восстановив свою выносливость, Куин наконец смог встать. Он воспользовался моментом, чтобы посмотреть все полученные сообщения. Теперь от его банка крови осталось только половина. Пока он не был ранен, ему нужно было потреблять только 10 мл крови каждые 2 дня. Это означало, что о с т а в ш е с я крови в банке Ему хватит в общей сложности на 10 дней. Он не знал, как долго пробудет на этой планете, но ему нужно было быть осторожным в использовании своих навыков. Если он попадет в ситуацию, когда ему нужно было сражаться, он должен был использовать свои кулаки и полагаться на свои навыки крови только в чрезвычайной ситуации, как в этой. Кто знает, есть ли на этой планете еще один человек. Было только две хорошие вещи, которые вышли из всей этой ситуации. Тот факт, что его навык кровавого удара повысился. В описании того, как он работал, не было никаких изменений. Но если предположить, что он теперь апнулся, он надеялся, что теперь он стал сильнее. Если система была похожа на игру, то это означало, что чем больше он использует навык, тем быстрее он будет повышаться. Единственное, в чем к в и н не был уверен, так это в том, что использование кровавого удара в игре помогло ему быстрее апнуться. У него не было возможности сказать это, так как не было никакой планки опыта для его навыков. Второй хорошей вещью, которая вышла из этого, был опыт, который он получил. Чтобы получить такое же количество очков опыта, как он только что получил, ему пришлось бы играть в игру в течение нескольких дней. А затем Квин к в и н подошел к мертвым зверям на полу. Прежде, когда он убил первого ротоклоу, у него не было времени извлечь кристалл зверя из его тела. Но внутри здания, казалось, он был в безопасности от других существ. Используя кончики своих латных перчаток, он разорвал шкатулку и принялся рыться в сундуке, в поисках светящегося кристалла. Обычно, когда кто-то делает это в первый раз, это влияет на него. Может быть, их даже несколько раз стошнило бы, когда они рылись в внутренностях зверя. Но по какой-то причине Куэн чувствовал, что это его не трогает. И это его нисколько не беспокоило. Он не мог не думать, что с тех пор, как он стал халфлингом, его взгляд на то, что было нормальным, а что нет, менялся. После недолгих поисков, Квинн а к о н е ц нашёл е г Это был маленький круглый хрустальный шар с крошечными выпуклостями по всему телу, размером примерно с кулак взрослого человека. Получен кристалл зверя базового уровня. Вы хотели бы сохранить его в своём авентаре? Затем появилось ещё одно сообщение. «Инвентарь?» – подумал Куин. «Ты хочешь сказать, что он был у меня всё это время?» Куин выбрал вариант «да». И внезапно кристалл в его руке начал медленно исчезать. А затем и вовсе исчез. Затем он открыл свой экран статистики. И теперь там была вкладка для инвентаря. Когда он выбрал вкладку, он мог видеть единственный кристалл зверя, хранящийся внутри. «Интересно, могу ли я положить туда ещё что-нибудь?» Затем Куэн попытался использовать свой разум для хранения перчаток в инвентаре. Если бы он мог хранить оружие и другие вещи, это было бы удобно для будущих поездок. Он пытался и пытался, но из системы ничего не выходило. Всякий раз, когда он хотел что-то сделать с системой в прошлом, всё, что ему нужно было сделать, это подумать об этом. И это будет работать. Но даже снимая перчатки и прикасаясь к ним, думая о инвентаре, казалось, ничего не работало. Хотя он и был способен заставить кристалл, который он получил, появиться в его руке и вернуться в инвентарь по своему желанию. Затем Куэн пошёл извлекать кристаллы из оставшихся девяти крыс. И каждый раз ему было легче, чем раньше, найти их внутри тела. И каждый раз, когда он держал кристалл в руке, появлялось системное сообщение. Кристалл зверя базового уровня. 10. Он собрал все 10 и не мог не чувствовать себя довольным. Звериные кристаллы можно было использовать для превращения звериное оружие или звериную броню. Но глядя на крысоподобное существо, к у э н понятия не имел, для чего оно может быть использовано. Каждый кристалл зверя, в зависимости от того, от какого зверя он пришёл, имел различные применения. И вы могли бы попытаться понять его из того, что это был за зверь. Например, если бы кристалл зверя был получен от большого черепахоподобного существа, то, скорее всего, это был бы защитный предмет, который можно было бы создать. Может быть, это можно было бы превратить в щит, или даже в хороший кусок нагрудной брони. Но, несмотря на это, даже если предмет, созданный к вы н о м был бесполезен, самое меньшее, что он мог сделать, это продать кристаллы зверя базового уровня. Каждый проданный кристалл будет продаваться в общей сложности за 10 кредитов, а это означало... что он мог либо использовать эти деньги для покупки снаряжения зверей для себя, либо использовать их для того, чтобы проводить больше времени в игре. Покопавшись в своей системе и полностью восстановив выносливость, Куэн решил попытаться взобраться на крышу здания. Несмотря на то, что здание, в котором он находился, было безопасным, он находился в строгой временной шкале и должен был быстро найти портал обратно. Он обошёл вокруг и стал искать любые трещины и провалы, которые мог бы увидеть на лестнице. Наконец, сделав несколько кругов, он добрался до самого верха здания. Здание было примерно в три этажа высотой и не было самым большим. Но, по крайней мере, теперь он мог лучше видеть, где находится. Оглядевшись вокруг, он увидел лишь здание, н а п о м и н а ю щ и е человеческие постройки. И тут он кое-что заметил. Одно из зданий, без сомнения – Имела тот же герб, что и школа, в которой он учился. Значит, это действительно человеческое убежище. Но тогда почему оно всё разрушено? Здание было большим, квадратным, но всего в два этажа высотой. И из всех окружающих его зданий оно было в лучшем состоянии, чем все остальные. к у и н узнал это здание, как и то, что было у них в городе. Это был военный склад. Именно там они хранили всё своё высококлассное снаряжение, книги способностей, книги умений и звериное оружие. Есть большая вероятность, что портал находится именно там. Куин удивлённо улыбнулся. Даже если это не так, я не могу упустить такую возможность. Глава 68. Сбежал. Без ведома учеников в школе в настоящее время происходил хаос между высшим персоналом. Фэй, одна из школьных сержантов, шла по коридору с невероятной скоростью. Несмотря на то, что она просто шла, она заставляла порывы ветра ударить студентов, когда она проходила мимо них. Используя ее способности, даже ее скорость ходьбы была быстрее, чем максимальная скорость бега большинства людей. В конце концов, она добралась до места назначения. Единственная деревянная дверь в здании первого курса, на которой была вывеска с надписью «Генерал». «Можно мне войти, сэр?» Сказала ф э й громким требовательным голосом. «Конечно». ответил Натан. Фай распахнула дверь и быстро направилась к столу Натана. Ветер, налетевший вместе с ней, разбросал бумаги по всей комнате. "Эй, я почти в с е закончил", закричал Натан. Как руководитель первых курсов, он был очень занятым человеком. Обычно он отвечал за то, чтобы присматривать за прибывающими новыми студентами и проводить исследования по каждому из них. Для школы было важно знать, к т о к какой семье принадлежит. поскольку им нужно было следить за теми, у кого более мощная семья. «Порталы были использованы!» – закричала Фэй. «Кажется, два студента были зарегистрированы прошедшими через них». Натан начал собирать бумаги, которые были разбросаны по комнате одну за другой. «Это все? Так почему бы тебе просто не пойти и не забрать их обратно?» «Боюсь, это потому, что они прошли через красный портал, сэр». Затем Натан уронил все стопки бумаги. который подобрал с пола. «Что? Как это случилось? Разве у портала не должны были стоять стражники?» По-видимому, произошел конфликт в расписании. Когда охранники сменили смену, их замена так и не прибыла. Затем Натан откинулся на спинку стула, пытаясь сообразить, что же ему делать. «Глупые родители! Вот почему я сказал, что мы должны установить камеры в школе!» Но было достаточно трудно, чтобы позволить поставить на них эти трекеры. Хотя каждый человек в возрасте 16 лет был обязан посещать военную школу в течение двух лет, оригиналы были влиятельными людьми во внешнем мире. Во время войны из него вышли четыре большие семьи. Каждая держава так же велика, как и другие, и равна по силе военным. Структура мира изменилась, деньги больше ничего не значили, и была введена новая система. Кредитная система. Те, кто был силен и мог внести свой вклад в мир, зарабатывали кредиты. Примером этого могут служить те, кто может убивать высокоуровневых зверей и получать их кристаллы для изготовления оружия. В то время как остальные были слишком слабы, чтобы выполнять такую задачу, как э т о Они продолжали рассматриваться как мусор и пустая трата пространства. Конечно, семьи ненавидели саму мысль о том, что военные шпионят за их детьми. Боясь, что они могут попытаться узнать их секреты. «А мы знаем, кто из студентов прошел через портал?» – спросил Натан, беря свою чашку кофе и делая глоток. «Первый из них – студент по имени Куинталин». Это имя ничего не значило для него. Он не мог вспомнить его. Так что, скорее всего, это был не кто-то важный в школе. «А второй – это Ворденблейд». В этот момент Натан выплюнул свой кофе на весь стол. «Опять он!» После инцидента со второкурсниками, Натан решил еще немного покопаться в семейном прошлом Вордена. И если они узнают об этом, это будет плохая новость. Сделай так, чтобы его семья ничего не узнала. Мы должны держать это в секрете так долго, как только сможем. На следующий день начались утренние занятия. Сегодня был день группового оценивания, и первокурсники должны были отправиться на свою первую прогулку по порталу. Когда урок начался, Лейла заметила, что Ворден и Куин не сидят на своих местах. Однако Питер был в себе, и его голова была опущена вниз, глядя в землю. «Эй, Питер, ты знаешь, где сегодня Ворден и к в и н спросила она. Питер совершенно не обращал на нее внимания. «Эй, Питер!» – сказала она, положив руку ему на плечо. Все, что она чувствовала, это легкую дрожь в теле Питера. «Я ничего такого не делал!» – рявкнул Питер. «А? Что?» Растеряно сказала Лейла. «Я спрашиваю, не знаешь ли ты, где к в и н и Ворден? Разве они не возвращались вчера в общежитие?» «О, прости, да, они были там, когда я вернулся», сказал Питер дрожащим голосом. «Я не знаю, почему они не пришли на занятия сегодня утром». Лейла заметила, что Питер вспотел, как сумасшедший. Это было нормально для Питера. Вести себя немного странно. но сегодня он вёл себя очень необычно. Она решила, что ей, скорее всего, не о чём беспокоиться и, как обычно, села на своё место. «Они бы не пропустили сегодняшний день, ведь мы должны отправиться на охоту за портал всей команды!» Как раз в этот момент в комнату вошёл д е л На его лице не было обычного весёлого выражения, а вместо этого был мягкий серьёзный взгляд. «Боюсь, мне придётся сообщить вам всем, что сегодняшняя вылазка в портал пока отменяется». Услышав эту новость, студенты застонали и пожаловались. «Как же так? Но я хотел испытать свое новое звериное оружие». «Да! Я надеялся, что, может быть, убью зверя». «Успокойся, это не навсегда», – громко сказал Дэл. «Но в данный момент школьный персонал занят другим делом, и пока они не освободятся, мы не сможем отправиться на вылазку». Затем один из учеников поднял руку в центре класса. Дэл посмотрел на студента и вздохнул. Да? А чем они занимаются? Вот если бы я мог тебе сказать, я бы тебе сказал, правда? Затем занятия продолжились в обычном режиме. Некоторые ученики все еще были раздражены. Но затем у в Сехноми возник большой вопрос. Что случилось и почему все вдруг было отменено? Лейла же, напротив, больше беспокоилась о том, где сейчас н а х о д и т с я Ворден и к в и н Почему учителя ничего не сказали о том, что они не посещают занятия? Если они были ранены в драке прошлой ночью, то охранники должны были забрать их и отвезти в кабинет медсестры. Кроме того, для них был установлен строгий комендантский час, и никто не пропускал занятия. Но д е л ни словом не обмолвился о них. Когда урок закончился, ученики продолжали говорить, и оказалось, что Лейла была не единственной, кто беспокоится о том, куда ушли Ворден и к в и н Затем э р и н подошла к тому месту, где была Лейла. «Есть идеи насчет двух других?» Прямо сказала э р и н «Нет, я понятия не имею. Не хочешь ли ты пойти и поискать их вместе со мной?» Вежливо спросила Лейла. Эти двое плохо знали друг друга. И их общение до сих пор было недолгим. Лейлу действительно удивило, что э р и н вообще подошла к ней. «Нет уж, спасибо!» Ответила э р и н «Теперь, когда тренировка в портале была отложена, я не спешу искать их. Но я пришла, чтобы рассказать тебе некоторые новости, о которых я слышала, как некоторые студенты говорили». Лейла наклонилась и внимательно прислушалась. «Вчера, когда я проходила мимо двух студентов, они сказали, что слышали, как сержант кричал генералу что-то о двух студентах, идущих в порталы. Я думаю, что именно по этой причине все это было отложено в первую очередь». А затем Лейла встала со своего места и схватила э р е н за плечи. «Погоди, что ты сказала?» Эрин слегка откинула голову назад. Она была поражена и смущена д е й с т в и м и Лейлы и чувствовала себя немного неловко. «Разве ты не видишь, что Ворден и к в и н должны быть пропавшими учениками? Неудивительно, что Тел ничего о них не сказал». А потом ей вдруг показалось, что ей протягивают кусочки мозаики один за другим. Но все еще не хватало одного кусочка. И она точно знала человека, который мог бы дать ей последний кусочек. Повернув голову, она посмотрела Питеру прямо в глаза. Питеру казалось, что Лейла заглядывает ему в душу. И всё это время он волновался. А что, если кто-то видел, как он выходил из комнаты с порталом? А что, если другие первокурсники сообщат, что это был он? Прошлой ночью он почти не спал и ни на чём не мог сосредоточиться. А потом, когда Лейла заговорила с ним утром, он оступился. Он так старался вести себя естественно, Что получился прямо противоположный эффект. И теперь взгляд Лейлы говорил ему, что она кое-что поняла. Как только Лейла сделала шаг вперед, Питер вскочил со своего места и побежал от нее. е э р и н мы должны догнать Питера. Он что-то знает. С чего ты так решила?» – спросила э р и н «Человек, который невиновен, не убегает просто так». Глава 69. Стул. Кровь капала с его макушки и начала стекать вниз по брови. Он поднял руку, чтобы вытереть кровь, а в другой руке держал грязевой кинжал. «Что я сказал? Ты нас убил, в о р д а н Может, ты заткнешься, если не хочешь драться с этой проклятой тварью вместо меня?» На полу перед Ворденом лежал один поверженный ротоклоу, а рядом с ним еще один раненый. Когда в о р д а н прибыл сюда, он столкнулся в дикой природе с ротоклоу. Зная, что здесь, вероятно, есть много базовых монстров и не желая привлекать их в н и м а н и е Ворден вбежал в ближайшее здание. В основном это был большой пустой склад с несколькими сломанными ящиками и грудами металлолома повсюду. Поскольку вход был только один, у него не было другого выбора, кроме как сражаться. Его навыки были очень хороши, даже при том, что у него была только земная способность первого уровня. Он положил свою руку на землю рано утром, как только вступил на планету и превратил кусок земли в кинжал. Это было самое удобное для него оружие. Ему удалось вовремя увернуться от атак крыс и нанести удар. Единственная проблема заключалась в том, что крысиная шкура была жесткой, а силы Вордена слабыми. У него не было чудовищной силы, и он мог полагаться только на свои способности и умения, данные ему. Но в конце концов, Вордену удалось нанести крысе достаточно повреждений, чтобы она сильно пострадала. И как раз в этот момент... Когда он наносил последний удар, позади него появился еще один ротоклоу. последнюю секунду он успел среагировать, но его когти рассекли верхнюю часть головы, вызывая появление трех маленьких отметин. «Хорошо, тогда позволь мне взять управление на себя, и я буду драться с этой проклятой крысой!» Затем Ворден мысленно покинул свое место и позволил Ратону занять его. Это была черная, как смоль комната, с единственным стулом, и над ним сиял белый свет. Лампа над с т о л о м была единственным источником света во всей комнате. Когда р а д а н сел, он взял контроль над телом в свои руки. Тем временем, Ворден ушел в темноту, и внутри оказалась еще одна фигура, очень похожая на Вордена, только она сидела на полу, раскачиваясь взад-вперед. Их пальцы постоянно вращались вокруг друг друга, и часть его рубашки была у него во рту. «Как ты держишься? Тебе уже лучше?» – спросил Ворден. «Да, а с Квином все будет в порядке», – сказал он, продолжая раскачиваться взад-вперед. «Я уверен, что он в порядке. Ты же знаешь, что он особенный. Мы узнали это с того момента, как впервые встретились с ним». Другие Вордены, похожие друг на друга, улыбнулись. «Особенный, как Кейсер и Марлин и Фуфу. -фу. Но все они умерли». Ворден сглотнул, увидев, что покачивание становится все быстрее. «На этот раз все по-другому». «Мы с Ратеном здесь, чтобы защитить тебя. Ты можешь оставаться здесь только, сколько захочешь. А когда будешь готов, то сможешь снова выйти. Оставь все разговоры мне, все сражения Ратену. И мы сможем сделать это вместе». п о к а ч у н и е начало замедляться. И в то же время нервы Вордена тоже начали сдавать. Когда Ворден направился обратно к сиденью, он увидел, что р а т а н уже довольно быстро расправился со зверем. Крыса была покрыта несколькими земляными шипами, которые пронзали ее тело из земли. Ее задний хвост был отрезан, и из пасти капала черная кровь. «Тебе действительно нужно было заходить так далеко?» – спросил Ворден. «Это дерзкое маленькое д е р м о р а з р у ш и л а наше тело. Я не могу позволить ему уйти безнаказанным». Затем р а т о н встал со стула и позволил Вордену снова сесть на светящийся стул. Затем Ворден начал вырезать звериные кристаллы из двух крыс и положил их в карман брюк. После победы над ними было бы пустой тратой времени просто выбросить их. Но как только Ворден закончил извлекать кристаллы з в е р и сзади послышался лязгающий звук. Ворден быстро обернулся, чтобы посмотреть, что это было. И к его удивлению, это был вполне взрослый мужчина, появившийся из-за одного из ящиков. «Я пришел с миром!» – сказал мужчина, подняв руки вверх. Мужчина быстро опустил руки и начал прикладывать ладони к ребрам. Только взглянув на него, в о р д е н сразу понял, что этот человек – путешественник. Причем весьма искусный. Снаряжение, которое он носил, было по крайней мере на продвинутом уровне, и у него была броня по всему телу, включая два коротких меча на спине. Затем человек сел на землю, чтобы отдохнуть, и прислонился всем телом к одному из ящиков. в о р д е н осторожно подошел к путешественнику. Редко можно было встретить п у т е ш е с т в е н н и к о в в таком месте. И кто знает, каковы истинные намерения этого человека. Кто-то должен быть, по крайней мере, на приличном уровне мастерства, чтобы его попросили войти в красный портал. «Не волнуйся, я не укушу», – сказал мужчина. «Что такой ребёнок, как ты, делает в таком месте? Я не знал, что военные настолько отчаялись, что теперь посылают одного студента в такую адскую дуру, как э т о Я застрял здесь. Это был несчастный случай, и мне нужно найти выход». Теперь, когда Ворден был ближе к этому человеку, он ясно видел его. У него были короткие фиолетовые колючие волосы и несколько отметин на лице. Судя по тому, как он держался за бок, у него были сломаны ребра. «Похоже, у нас с тобой по крайней мере одна цель», – сказал путешественник. «Мое имя Ян. Я пришел через другой портал и охотился на зверя в дикой природе. Я был сильно ранен и слишком далеко от первоначального портала». Поэтому в последнем отчаянном усилии я решил пройти в это заброшенное убежище. Я надеялся либо найти какое-нибудь медицинское оборудование, которое могло бы исцелить меня. Либо даже портал, ведущий обратно на землю. Затем Ян посмотрел на двух мертвых ротоклоу, лежащих на земле. «Ты достаточно искусен, чтобы победить двоих из них в одиночку, особенно для такого молодого человека как ты. Благодарю тебя!» Я был слишком сильно ранен этим чудовищем раньше, когда р о т а к л о у загнал меня на склад, и я ждал, когда оно уйдет. Я никогда не ожидал, что кто-то еще будет здесь, в этом убежище. «Не за что», – ответил в о р д а н «Но, поскольку у нас с тобой все равно одна цель, ты хоть представляешь, где может находиться портал?» «Конечно. Там было несколько зданий, которые я заметил по пути сюда, и лучше всего сначала проверить их». Затем в о р д а н протянул руку для рукопожатия. «Меня зовут Ворден». Ян протянул руку и пожал ее в о р д е н «Я с нетерпением жду нашей совместной работы». Когда их руки соединились, энергия начала подниматься в теле Вордена, и на его лице появилась улыбка. Глава 70. Промежуточный зверь. Прошло несколько часов с тех пор, как Ворден прибыл на планету, и казалось, что снаружи все еще была ночь. Это доставляло ему много хлопот и затрудняло обнаружение зверей, особенно в захудалом убежище, где они могли легко спрятаться между зданиями. Нигде не было видно источника света, так как почти всё, казалось, было разрушено много лет назад. И единственное, что испускало свет – это две луны в небе. То есть, пока они были внутри, им и было ещё труднее видеть. «Ты знаешь, когда взойдёт солнце?» «Может быть, будет лучше, если мы отправимся в путь, как только выглянет Солнце. Тогда нам будет легче обнаружить зверей». «Ты действительно не знаешь, где мы находимся, не так ли?» «Этот цикл вращения планеты длится целый год», – ответил Ян. «А сейчас мы находимся всего в шести месяцах. Боюсь, мы еще очень долго не увидим света. Но если ты хочешь подождать 6 месяцев, то вперед!» Без солнечного света Вордену было трудно сказать, как долго он на самом деле пробыл на планете. И он мог только догадываться. Для него это было проблемой. Прямо сейчас в о р д а н обладал способностью Земли, так же, как и Яна, способностью путешественников, но не знал, когда прошло 24 часа. Он не знал, когда способность исчезнет. Подождав еще несколько мгновений, Ян снова смог встать. Он слегка поморщился, когда встал и положил руки на бок. Ворден и раньше замечал, но теперь был уверен, что тот тяжело ранен. «Тебе интересно, что случилось, не так ли?» «Я охотился на промежуточного зверя, которого заказала компания», – сказал Ян. «Я не знаю, почему они так сильно хотели его получить, но это был конкретный зверь, который мог быть получен только с этой планеты». «А ты его получил?» – спросил Ворден. Как раз в этот момент Ян вытащил кристалл. такого же размера как ворден получил от крыс только этот светился намного ярче и имел более четкий слой снаружи сама сердцевина кристалла была в и д н а лучше чем яснее кристалл тем выше уровень зверя от которого он пришел как только они оба были готовы они решили вернуться на улицу в то время как я н взял на себя инициативу они старались держаться поближе к зданиям н и посреди улицы если кто-нибудь заметит их, Они быстро бросятся внутрь для боя. «Эй, Ворден, у меня есть идея. Почему бы нам не убить Искателя Приключений, пока он слаб, и не забрать его кристалл? Мы могли бы продать его за целое состояние или даже сделать из него действительно хорошее оборудование». «Ты что, идиот? Если мы его убьем, что тогда будем делать? Его с п о с о б н о с т и хватит только на 24 часа». «И если мы вовремя не найдем выход отсюда, нам конец!» И вдруг Ян остановился, заметив что-то. «Посмотри туда!» – Ян указал пальцем. Посреди улицы лежала одинокая мертвая крыса. И они оба огляделись, прежде чем подойти к ней поближе. Когда они подошли, то увидели, что у Ротоклоу была полностью разбита голова. «Похоже, его не так давно убили, и ему промломили голову», – сказал Ян, наклоняясь, чтобы рассмотреть поближе. Затем он внезапно вытащил кристалл зверя. Кто бы это ни был, у них не было времени убрать кристалл зверя. Возможно, их преследовало что-то другое. Странно. Я не ожидал увидеть здесь одного человека, но теперь, похоже, появился еще один. «Эй, ты думаешь, это твой друг?» Сказал р а т а н «Может быть. Трудно сказать. Мы даже не знаем, на что способен Хуин», ответил Ворден. «Вообще-то...» Сказал Ворден с л у я был не единственным, кто попал сюда случайно. Мой друг пришёл сюда вместе со мной, и я надеялся найти его. Я не буду спрашивать п о д р о б н о с т и но не обольщайся. Я был удивлён, увидев тебя живым, не говоря уже о твоём друге». Услышав от Вордена, что здесь есть ещё один студент, Ян чувствовал, что должен попытаться помочь. По крайней мере, подтвердить, жив ли этот его друг. Он знал, что р о т а к л о у редко ходят в одиночку, что означало, что, скорее всего, за ним погнались еще несколько после победы над первым. Он начал осматривать валяющуюся крысу и обнаружил след черной крови – одиночные капли, ведущие куда-то. «Пойдем посмотрим, сможем ли мы найти твоего друга?» Они продолжали идти по следу, пока он не привел их к трехэтажному зданию. Когда они вошли на первый этаж, он был почти пуст. без каких-либо признаков чего-либо. Но Ян решил продолжить идти по следу черной крови, который вел их вверх по лестнице. «Что здесь произошло?» – подумал Ян. Поднимаясь на первый этаж, они видели все больше и больше черной крови, разбрызганной по стенам. Затем, когда они подошли еще ближе, оба были ошеломлены увиденным. Лежа на земле, где были убиты 10 ротоклоу, совершенно неподвижные. Каждый с вырезанным кристаллом. Кто это сделал? Здесь есть ещё люди? Может быть, ещё одна команда на задании? Прости, я подумал, что, возможно, Ротоклоу снаружи был убит твоим другом-студентом. Но, похоже, я ошибся. Вам понадобится, по крайней мере, небольшая команда, чтобы взять 10 сразу, сказал Ян. Даже Ян, который был хорошо зарекомендовавшим себя путешественником, чувствовал, что ему будет трудно одолеть 10 сразу. Несмотря на то, что зверь был самым слабым, трудно было представить, что он сразится с десятью из них и выйдет невредимым. «Ты все еще думаешь, что это твой друг?» – спросил Раттен. «Вероятно, нет», – ответил Ворден. «Но если там есть другие, я немного волнуюсь. Но где же Куин?» Затем они вдвоем решили подняться на крышу. Таким образом, Ян имел представление о том, где он находится, и мог решить, куда идти дальше. Они стояли на крыше и смотрели вниз. И тут оба что-то заметили. «Быстро вниз!» – сказал Ян. Лёжа на спине, они медленно перевалились через край крыши, чтобы ещё раз убедиться в том, что видели. Это был зверь, который ходил на шести ногах, по три с каждой стороны. Его тело стояло вертикально, как у человека, в то время как нижняя половина была похожа на скорпиона. Но там, где должна была быть голова, была одна большая пасть. а на руках у него было четыре больших когтя. Это был отвратительный зверь, явно не с земли. «Промежуточный зверь», – сказал Ян. Продолжая наблюдать за ним, они увидели, как зверь медленно вошел в здание. е э й что это за здание?» – спросил Ворден, заметив, что здание находится в хорошем состоянии. «А портал может быть там внутри?» «Это склад», – ответил Ян. «Я сомневаюсь, что портал будет там внутри». Обычно эти места становятся мишенью воров и так далее. Поэтому они, как правило, не делают область портала настолько очевидной. И даже если он был там, было бы лучше, если бы мы позволили зверю уйти первым. В моем теперешнем состоянии у меня нет ни единого шанса против этой твари. Глава 71. Склад. Складское здание представляло собой одноэтажное помещение, напоминавшее подвал. Главным назначением здания было держать оборудование, такое как мехи, дирижабли и тому подобное. Они также использовали его как временную комнату для хранения вещей для путешественников. Квойн вышел из другого здания и медленно направился к складу. Он понятия не имел, когда взойдет солнце, и ему нужно было где-то переночевать. После боя с группой Ротоклоу он чувствовал себя немного уставшим. Мало того… Он надеялся, что в кладовой ему попадутся какие-нибудь сокровища. Он просто не видел другого выбора попытки добраться до здания. По пути он осторожно ступал, чтобы не спугнуть еще каких-нибудь зверей в округе. И, проходя от здания к зданию, заметил нескольких ротоклоу, пирующих на чем-то посреди улицы. «Черт побери, они повсюду, как будто крысы на земле», – подумал Квинн. «Если бы там была одна, единственная крыса». он, возможно, решил бы противостоять ей. Но пока их было трое на улице, он не хотел рисковать. Очки опыта, полученные от убийства зверя, были заманчивы. Но сражаться сразу с тремя означало, что был шанс, что ему придется использовать свои навыки. Куэн продолжал идти к складу, пока, наконец, не прибыл. Впереди были две большие двери, которые открылись. Он боялся, что они могут наделать много шума и привлечь нежелательное внимание. Он решил обойти вокруг здания, чтобы посмотреть, нет ли там других отверстий или входа. Обойдя здание сбоку, ему не повезло. Но когда он почти достиг задней части здания, он начал слышать странные звуки. Он медленно пополз вниз по склону, стараясь не шуметь. Прижавшись спиной к стене, он выглянул наружу, чтобы посмотреть. Похоже, там был еще один р о т о к л о Только этот лежал на спине и визжал от боли. Его крики были слабыми, и он задался вопросом, как долго зверь был там. Подождав несколько мгновений, он не обнаружил никаких признаков других существ. Он вышел из-за стены и подошел к раненому ротоклоу, лежащему на спине. Когда он подошел ближе, ротоклоу зарычал на к в и н а и попытался ударить когтями. Но атаки были слишком медленными, и зверь едва мог двигаться. «Все еще пытаешься убить меня, даже в таком состоянии?» подумал Куин, когда он подошёл ближе. Зверь продолжал размахивать руками в сторону Куина, несмотря на то, что не мог пошевелиться. Его нога была раздавлена чем-то, и у него была большая рана на животе. «Позволь мне избавить тебя от боли!» Он подошёл к зверю и одним ударом по голове убил его. Получено 100 очков опыта. 1140 из 1600 опыта. Когда Куин посмотрел на заднюю часть здания, Он увидел небольшую дыру в одном из углов. Ротоклоу вышел оттуда? Прежде чем войти, он сглотнул при мысли, что, возможно, раненая крыса находится внутри. Ползком он добрался до дыры и попытался просунуть в нее голову. Она была достаточно велика, чтобы в нее мог пролезть человек. Но то, чего он боялся, находилось внутри здания. Если он войдет в здание, там может оказаться сотня таких существ или что-то более сильное, чем сам Ротоклоу. Куэйн пополз к отверстию и стал заглядывать. Хотя помещение не содержало никакого источника света и было полностью лишено лунного света, его зрение позволяло ему ясно видеть внутри. После того, как он некоторое время осмотрел окрестности, ему показалось, что внутри ничего нет. Но, конечно, он не мог быть уверен. Он думал об этом некоторое время. Но, в конце концов, возможность получить новое оружие зверя или что-то удивительное – Было слишком заманчиво для него. Он пролез в дыру. Когда он поднялся на ноги, то был быстро разочарован состоянием помещения. Почти все внутри было разрушено. Остались только г р у д ы металлолома и мусор. Здесь не было ни воздушных кораблей, ни мехов, ни звериного оружия. То, что осталось, не могло быть использовано. Тем не менее, здание было большим, и к в е н не собирался сдаваться. Он начал ходить вокруг некоторое время. пока, наконец, не увидел комнату, расположенную в углу. Трудно было сказать, насколько она была велика, но при ближайшем рассмотрении она больше походила на большой контейнер. Он подошел к комнате и увидел единственную стальную дверь с кодовым устройством рядом с ней. Дверь была военного образца, что означало, что даже тем, кто обладает способностями, будет трудно взломать ее. Возможно, именно по этой причине никто до сих пор не смог проникнуть внутрь. включая зверей. Но ему было ясно, что все, что находилось в контейнере, еще не уничтожено. И скорее всего, то, что находилось внутри, было важным материалом, который стоило запереть. «Может, мне попробовать ударить по нему молотом?» Квой нагляделся. Потолок был высоким, а крыша металлической. Если бы он ударил молотом в таком месте, как это, звук просто отдался бы эхом. Однако к в о н не хотел сдаваться так просто. Все, что стояло перед ним и его сокровищами, было единственной дверью. Должно быть что-то, что он может сделать. Он посмотрел на код доступа сбоку и нажал четыре случайные цифры, прежде чем нажать кнопку ввода. Конечно, мне не повезло, подумал он. Прямо сейчас к в и н был в отчаянии и хотел попробовать все. Он думал, что возможно, если он будет использовать навык проверки, возможно это даст ему некоторую информацию. Оценка. Машина для ввода пароля, которая соединена с остальной дверью. в о т н у ж н о й комбинации в дверь позволит успешно открыть ее. Как раз в этот момент, когда Куин собирался сдаться, в его голове раздался еще один звук уведомления. Навык оценки теперь находится на втором уровне. Навык проверки теперь будет отображать больше информации об объектах, людях, предметах и многом другом. С тех пор, как его навык кровавого удара повысился, Куэн был уверен, что его другие навыки тоже могут повыситься. Но он никогда не думал о своем навыке проверки слишком много, используя его. Снова взглянув на замок, он почувствовал, что надо попробовать. «Оценка. Машина для ввода пароля, которая соединена с остальной дверью. в о т нужной к о м б и н а ц и я в дверь позволит успешно открыть ее. Пожалуйста». Прикоснитесь к замку для получения дополнительной информации. Затем Квин сделал так, как велел ему навык, и коснулся замка. Ничего не произошло, но затем он использовал навык проверки еще раз. Машина для ввода пароля, которая соединена с остальной дверью. Введите правильную комбинацию, чтобы дверь успешно открылась. Код на двери 253675364. к н немедленно проверил номер, который дала ему система. Затем дверь издала звук отпирания и р а с п а х н у л а с ь Глава 72. Внутри контейнера. Видя, что средний зверь патрулирует складское помещение, Ян и Ворден решили пойти в другую часть убежища. Как сказал Ян, скорее всего, портала там вообще не было. Несмотря на то, что портал находился в красной зоне, Портал на другом конце всё ещё должен был быть в безопасном месте, чтобы убедиться, что зверь с другой планеты не войдёт в него или не уничтожит его. Конечно, отряд или группа людей могла принести с собой собственный портал, чтобы вернуться в свой мир, но это было очень дорого. У кого-то на уровне Яна не было ни одного из этих устройств, потому что как только они были установлены, их нельзя было забрать с собой. Это было одноразовое устройство. «Есть идеи, где может быть портал?» – спросил Ворден. «Думаю, где-то под землей. Таким образом, он в безопасности от большинства зверей. Скорее всего, у них есть специальное здание и потайной вход». «Подожди, ты хочешь сказать, что мы просто должны продолжать заходить в здания? н ну, о мы можем исключить все жилые здания. Они не могли построить достаточно большую базу под ними». И любые маленькие здания или опасные районы мы также можем исключить. Нужно проверять только большие здания, которые могли бы скрывать большие базы. Они продолжали осматривать одно здание за другим. Но им не везло. Никаких признаков потайных комнат. Наконец, они вошли в помещение, похожее на библиотеку. Хотя большая часть книг была уничтожена и несколько книжных шкафов упали. И тут из живота Вордена донеслось громкое ворчание. «Я думаю, что мы уже давно путешествуем. Почему бы нам не остаться здесь на ночь? Здесь нет никаких зверей, и мы можем сделать своё убежище», – сказал Ян. Затем они поднялись на второй этаж. На первом этаже были большие дыры и разрушенные стены, что позволяло зверям легко нападать на них. Добравшись до второго этажа, они начали поднимать несколько книжных полок. Казалось, Ян обладал сверхспособностями – Видя, как легко он передвигает тяжелые книжные полки. Но Ворден знал, что это неправда. Причина, по которой Ян, казалось, обладал дополнительной силой, на самом деле заключалась в звериной броне, которую он носил. Некоторые звериные доспехи, которые находились выше базового уровня, обладали особыми свойствами. Если пользователь мог активировать эти способности, они могли бы увеличить базовую силу пользователя, давая ему больше энергии, дополнительную скорость. В целом, это просто улучшало вас как человеческое существо и почти делало вас похожим на сверхчеловека. Ворден видел, что я все еще чувствовал дискомфорт. Скорее всего, из-за своих ран. Но сам он не мог так легко сдвинуть гигантские книжные полки. Так что вместо этого Ворден помогал по-своему, расчищая место и убирая все книги и груды мусора. Примерно через час они закончили. Ян передвинул книжные полки, чтобы создать вокруг себя небольшую крепость. Хороший дом, правда? Ян с гордостью говорил о своей работе. Но чего же ты ждешь? Пойдем внутрь. Когда Ворден вошел внутрь, Ян последовал за ним. И когда он зашел, то задвинул последнюю книжную полку, запечатав кубическую крепость из книжных полок. Комната, в которой они находились, погрузилась в кромешную тьму. Затем Ян ударил кулаком по части книжных полок. образовав о т в е р с т и е во всех четырех направлениях, пропускающие немного света. Но что еще важнее, отверстия использовались для того, чтобы следить, не приближается ли к ним какая-нибудь опасность. Затем он вытащил из кармана маленький камешек и положил его на землю в центре крепости. Он постучал по камню один раз, и от него засиял теплый оранжевый свет. Свет был не очень сильным, но в маленькой темной комнате это имело огромное значение. «Вот, возьми», – сказал Ян, протягивая Вордену маленькую круглую таблетку. «Это пищевая добавка?» – спросил Ворден. «Да, я думаю, что если ты попал сюда случайно, то у тебя их с собой нет». Ворден посмотрел на таблетку, прежде чем запихнуть ее в рот. «Пищевая добавка. Это таблетка, содержащая все, что нужно человеку для жизни. До тех пор, пока человек принимал одну таблетку в день, он больше не нуждался в еде». Хотя она давала человеку достаточно калорий и витаминов, она не могла спасти от обезвоживания. Вам все равно нужно будет найти какой-нибудь источник воды. К счастью, в убежище казалось, что водопровод почти в каждом здании работал. Так что для у Яна и Вордена это не было проблемой. «Ты поспи немного, а я пока понаблюдаю, а потом поменяемся», – сказал Ян. «Хорошая идея?» «Да». Когда он услышал звук отпираемой двери, На его лице появилась улыбка, которую невозможно было сдержать. «Я люблю тебя, система. Клянусь, что никогда больше не буду говорить о тебе плохо», сказал к в и н входя в контейнер. Но как только он вошел, его надежды найти легендарную звериную экипировку или тайники звериных кристаллов вскоре были потеряны. Комната была просто заполнена полками с книгами. Ничего больше, кроме книг. Однако, как только к в и н взял одну из ближайших книг, Его мнение быстро изменилось. Книга земных способностей, уровень 1 не удалось использовать. Хотите ли вы конвектировать в 10 опыта? Это была комната-контейнер, заполненная книгами способностей и навыков. Хотя Куин не мог изучить эту способность, он немедленно преобразовал книгу в опыт. Как только Куин решил превратить книгу в опыт, она начала исчезать у него в руках, как будто распадалась на части. Внутри возникло какое-то ощущение. И, наконец, появилось сообщение. 10 опыта добавлено. 1150 из 1600 очков опыта. Поглотив первую книгу, Куин начал подбирать книгу за книгой. После просмотра книг Куин обнаружил, что книга навыков первого уровня даст ему 5 очков опыта. А книга способности первого уровня даст ему 10 очков опыта. Если он попытался поглотить эту книгу снова, система даже не появлялась. Это было досадно, так как большинство книг внутри контейнера были земными книгами, над которыми военные имели наибольший контроль. к у э н подошёл ближе к задней стенке контейнера и обнаружил, что уровень книг увеличивается. Книга способностей второго уровня даст ему 1 0 очков опыта, а книга навыков второго уровня – 50. И, наконец, после поглощения нескольких книг, появилось ещё одно сообщение – 1651. 1600 набранных очков опыта. Теперь вы находитесь на шестом уровне. Глава 73. Поглощение книг-навыков. После повышения уровня Куэн немедленно вложил своё статическое очко в силу, и теперь без перчаток его сила была на уровне 15, что означало, что он сможет выполнить навык у д а р о м о л о т о м с перчатками или без них. Когда Куэн оглядел комнату, Там всё ещё было несколько книг, которым он даже не притронулся. Это место действительно было золотой жилой для него. Когда он подошёл к следующей полке, вместе с ней появился новый набор книг. Он положил руку на первую попавшуюся книгу способностей третьего уровня. «Книга земных способностей третьего уровня. Невозможно изучить. Вы хотели бы конвектировать в тысячу опыта». Куэн отложил книгу и поднял е ё чтобы убедиться что он правильно расслышал систему но опять же цифры которые он получил были правильными к н и г а с п о с о б н о с т и третьего уровня предлагала ему тысячу очков опыта не колеблясь он решил сразу же поглотить книгу 1050 из 3200 очков опыта затем куин взял книгу навыков прямо рядом с собой и как он думал она тоже предложила ему 500 очков опыта До сих пор казалось, что к н и г а у м е н и е даст вдвое меньше очков, чем книгоспособностей. Он снова не иствовал, хватая все книги, какие только мог с полки, поглощая те, которые мог, и швыряя остальные на землю. Хотя он с удовольствием взял бы эти книги с собой, так как они были бы проданы за хорошую цену. Книги до сих пор не могли попасть в его хранилище, как кристаллы, и нести их было бы просто больших лопот, чем стоило бы. После просмотра всех книг, Квинт смог поднять уровень в общей сложности ещё два раза. Уровень 8, 45 и 45 хп. Никакие новые навыки не были разблокированы. Но Квинт всё ещё получал регулярные очки статистики за каждый уровень. Теперь, когда его силы и ловкость были равны 15, он решил, что должен н а к о н е ц увеличить свои очки выносливости. Если бы была драка, в которой ему нужно было бы подготовить молниеносный шаг и удар молотом несколько раз, он определённо попал бы в беду. После того, как он поставил 2 очка в выносливость, его статистика теперь выглядела намного более ровной. Сила – 15, плюс 2, ловкость – 15, выносливость – 14, 510 из 12800 очков опыта. Хотя опыт необходимый сейчас уходил всё дальше и дальше, Это заставило Куина задуматься, есть ли вообще предел для него. Или сумма опыта увеличится настолько, что уже просто невозможно будет его увеличить. Теперь Куин почти дотронулся до каждой книги, которая была на складе. К сожалению, самой высокой способностью, которую Куин смог найти до сих пор, была книга способностей третьего уровня. Чем дальше он заходил в контейнер, тем выше поднимались уровни. Но для последних нескольких полок это было не так. Похоже, Они были просто дубликатами книг способностей третьего уровня. Когда Куин взял одну из книг, системное сообщение не сработало. Это было потому, что это была книга с п о с о б н о с т и Земли третьего уровня, которую он уже поглотил. «Эй, может быть, Питеру это пригодится?» – подумал Куин. Это была всего лишь одна книга, и Куин был уверен, что сумеет унести ее с собой. Но как только он подумал о Питере, в его голове всплыло воспоминание. И оно было не очень хорошим. Питер был единственной причиной, по которой он оказался в этом месте. И он все еще не знал, как долго он здесь пробудет. И сможет ли вообще выжить. Честно говоря, к в е н просто пытался извлечь максимум пользы из плохой ситуации в данный момент. Когда он подумал о Питере, гнев начал проникать в его разум и тело. И он разорвал книгу. Он был готов выслушать Питера, если когда-нибудь выберется отсюда живым. Но Куин больше не будет ему помогать. Если кто-то вроде этого предал тебя однажды по какой-то причине, это только означало, что был шанс, что то же самое может произойти снова. А затем, оглядев контейнер, Куин заметил, что в самом конце комнаты есть одна полка, где он еще не был. Он пока не стал туда заходить, потому что издали она казалась пустой. Но подойдя ближе, он заметил, что там лежала одна единственная книга. Когда он коснулся книги на полке, появилось новое сообщение. Книга способностей шестого уровня. Теневой элемент. Увидев первое сообщение, Кун не мог дождаться, чтобы увидеть, сколько очков опыта даст книга способностей шестого уровня. Возможно, он наконец-то поднимет его до десятого уровня, и он откроет доступ к магазину в своей системе. Но тут случилось нечто неожиданное. Способность с о в м е с т и м о с с и с т е м ы Вы хотите изучить? От неожиданности к у и н бросил книгу обратно на полку и отступил на шаг. Из всех книг в комнате он впервые получил такое за послание. Он даже не был уверен, что это возможно. Но система ясно говорила ему, что он может научиться этой способности. Затем к у и н начал вспоминать название способности. Элемент тени. Это было нечто такое, о чем он никогда раньше даже не слышал. А к у и н был достаточно осведомлен о способностях этого мира. Затем он снова взял книгу, просто чтобы убедиться, что там появилось то же самое сообщение. После долгих раздумий он решил, что попытается поместить книгу в хранилище. Это не сработало с другими книгами раньше, но он подумал, что это может сработать с этой книгой. И к его удивлению, это сработало. Книга способности была надежно помещена в системное хранилище вместе с кристаллами зверя. Прежде чем изучить эту способность, к в и н хотел убедиться, что сможет узнать о ней больше. Может быть, тогда он смог бы выяснить, почему это совместимо с его вампирской системой. И если да, то, возможно, были и другие способности, которые также были совместимы. Если это так, то к в и н не хотел торопить события. Обычно человек мог использовать только одну способность в течение всей своей жизни. И это могло быть то же самое для него. По мере того, как он повышал свой уровень, становился сильнее. Он думал об этом всё больше и больше. Его система не была способностью. Книга, подаренная ему отцом, не была книгой способностей. Но она полностью изменила его. Он больше не был человеком, а чем-то совершенно иным. И именно поэтому его способности работали внутри игры. И именно поэтому он получил возможность изучить другую способность. Это был единственный вывод, к которому он мог прийти. Отложив книгу в сторону, он решил закрыть дверь в контейнер е и остаться внутри. Здесь было безопасно, и он начал чувствовать усталость. По крайней мере, он знал, что контейнер достаточно силён, чтобы защитить его от любого зверя, оставшегося снаружи. Он лёг на пол и мгновенно закрыл глаза. г л а в а 74. Бороться или ждать? Его тело было прижато к холодному твёрдому полу. Веки медленно начали открываться. и всё, что он мог видеть, был белый свет. На мгновение, пока Куэн спал, он забыл обо всём, что произошло. Но как только он огляделся и понял, где находится, он понял, что всё это не сон. Сейчас он был не в школе, а на совершенно другой планете, в нескольких милях от дома. Когда он встал и начал потягиваться, не было никакой возможности сказать, как долго он был без сознания. Но его тело чувствовало себя хорошо. Удивительно, что он так хорошо спал на полу без кровати. Сам того не сознавая, он устал еще больше, чем думал. Он был не только физически истощен для борьбы с чудовищем, но и морально истощен. Постоянный страх перед неизвестностью был ужасной вещью, которая медленно съедала его. Ваш голод растет. Ежедневный квест з а в е р ш ё н Избегайте прямых солнечных лучей в течение 8 часов. И, наконец, появилось системное сообщение, которое означало, что через один день система сообщит ему, что он должен выпить человеческую кровь. На данный момент он был в порядке, так как у него все еще было 50 миллилитров крови в банке. До тех пор, пока он больше не вяжется в драку, с ним все будет в порядке. Самое важное для него сейчас – это найти портал. Когда он пошел открыть стальную дверь, к в н почти ожидал, что выглянет солнце. Ведь появившееся сообщение означало, что наступил новый день. Однако он не был уверен, связаны ли системные часы с земным временем. Ежедневный квест возобновлялся каждый день в полночь. Но если бы он был в другой стране, полночь была бы другой. И прямо сейчас он был на другой планете. Но когда он открыл дверь, то с удивлением увидел, что на улице все еще ночь. Однако его мысли быстро отвлеклись на что-то другое. Куин медленно закрыл дверь, положил руку на грудь, чувствуя, как его сердце бьется с невероятной скоростью. «Что это было?» – подумал Куин. «Это точно была не крыса». На этот раз к в и н снова подошел к стальной двери. Он снова положил руку на металлическую ручку и медленно открыл дверь. И в этот момент внутри помещения появился большой зверь с телом человека, но нижней половиной скорпиона подобного существа. Куин не мог понять, что это было. От человеческой половины его тела у него также было по два когтя с каждой стороны. Оценка. Его новый навык проверки, казалось, теперь работал на большем расстоянии. с к а р д а н а Зверь промежуточного уровня. Выяснив, что о звере известно очень мало, Куэн быстро закрыл дверь ещё раз. Хотя Куэн вырос на три уровня внутри контейнера, он всё ещё чувствовал, что иметь дело с промежуточным зверем для него почти невозможно. Самые слабые из промежуточных зверей были по меньшей мере в 10 раз сильнее, чем звери базового уровня. Конечно, это будет зависеть от зверя. Потому что есть некоторые звери, с которыми просто легче иметь дело, чем с другими. Независимо от того, на каком уровне они находятся. Но глядя на существо, Куин понял, что это будет тяжелая битва. Вместо этого он решил оставаться внутри, пока зверь окончательно не исчезнет. Его не было здесь, когда он впервые вошёл. Так что всегда был шанс, что он может уйти. Выждав, как ему показалось, довольно много времени, он решил открыть дверь ещё раз, чтобы проверить, там ли зверь. И, к сожалению, он был там. И тут Куин заметил ещё кое-что, чего раньше не было в помещении. Три круглых предмета лежали в кучке металлолома. «Это что, яйца?» – подумал к в и н «Проверка!» «Яйца с карданы!» зверь промежуточного уровня. Когда он увидел яйца, ему в голову пришла ужасная мысль. Квин не заметил их раньше, что означало, что она, должно быть, просто отложила их, пока он был в контейнере. Или они могли быть спрятаны где-то. Но первое было более вероятным. Теперь, когда ее яйца были здесь, это означало, что зверь будет защищать их, пока они не вылупятся. Или, по крайней мере, не будет двигаться некоторое время. У Куина было два варианта. Он мог продолжать ждать в контейнере, надеясь, что матери придётся выйти и поохотиться за едой для себя. Но тела животных были совершенно другими по сравнению с человеческими. Иногда одной трапезы хватало на несколько недель, прежде чем они снова отправятся на охоту. Для Куина это был рискованный вариант, поскольку он сам находился не в очень выгодном положении. Тогда был второй вариант. Если с к а р д а н а т о л ь к о что отложила их, тогда был шанс, что она была слабее, чем обычно. Что касается второго варианта, то он должен был принять решение как можно скорее. Чем дольше он ждал, тем больше у зверя было шансов вернуться в нормальное состояние. В конце концов, к в и н стиснул зубы и вышел из контейнера. Прежде чем даже подумать о том, чтобы сразиться с чудовищем, он постарается улизнуть. Вход в переднюю часть помещения был полностью разрушен. Зверь при входе разорвал две металлические двери, прежде чем войти. Проблема была в том, что зверь блокировал этот выход. Но тут всё ещё была маленькая дырочка в стене, откуда он пришёл. Осторожно, пробираясь между грудами металлолома и мусора, к в и н медленно пересёк комнату и направился в ту сторону, куда вошёл в первый раз. Затем, когда он наконец добрался до дырки, он увидел, что с другой стороны появилось что-то ещё. Это был ротоклоун. «О нет!» Как только Ротоклоу просунул свое тело в маленькую дырку, он тут же поднял глаза и увидел Куина. Не успев даже среагировать, Ротоклоу завизжал как сумасшедший. «Заткнись! Зачем тебе понадобилось приходить сюда именно сейчас?» Затем сзади послышался звук нескольких шагов. Куину не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, что это было. Но он все равно это сделал. И в этот момент гигантский коготь опустился к его голове. «Молниеносный шаг!» В последнюю секунду Куин использовал свой навык молниеносный шаг, избегая когтя. Но он не мог сказать то же самое о Ретоклоу. Он был полностью забит когтями и разбит об землю. Одним ударом. «Тогда, я думаю, мы сделаем это!» Глава 75. Это не игра. Теперь, когда с к а р д а н а заметил Куина, у него не было другого выбора, кроме как стоять на своём и сражаться. На красной портальной планете существуют более опасные и высокоуровневые звери, чем промежуточные. Хотя он мог бы убежать и выйти наружу, вызванная суматоха могла привлечь ещё более опасных зверей. А это было последнее, чего он хотел. Глядя на раздавленного Ротоклоу, он мог сказать, что зверь был силён, и ему нужно было избежать попадания этих когтей. Уже использование молниеносного шага потребовало значительного количества выносливости. И самое большее, он сможет выполнить его еще один раз во время боя. Как только существо Скорпион повернулось, оно тут же бросилось вперед. В надежде отпугнуть его и нанести какой-нибудь урон, Куин сделал два кровавых удара. На этот раз атака была более мощной, чем раньше. Линии казались толще и больше, когда они покидали его руки. Увеличение навыка до второго уровня, в дополнение к увеличению очков силы, действительно улучшило атаку. Однако, Скорпион не был глоб и прикрыл себя четырьмя когтями, блокируя атаку. Когда кровавый удар достиг цели, Скорпион отбросил назад на несколько шагов, но никаких повреждений не было видно, даже белых царапин на когтях. «Чёрт возьми! Когти Скорпиона – это экзоскелет!» Экзоскелет зверя означал, что скелет зверя был снаружи, делая внешнюю оболочку невероятно твёрдой. Когда Куин присмотрелся я с м о т р е л существо ещё внимательнее… Он увидел, что каждая часть зверя была покрыта каким-то панцирем, кроме верхней части тела. Это было слабое место зверя, и именно туда он должен был попасть. С планом в голове Куин снова бросился вперед. Скорпион раскрыл свои четыре когтя, готовые к атаке. Первый когт опустился вниз быстро. Он смог увернуться от атаки. Затем последовала следующая пара когтей. Уклониться от когтей было трудно, но сейчас Куин был в режиме полной концентрации. После атаки Тело зверя было широко открыто. Затем, когда Куин приготовил свою руку, чтобы бросить свой навык кровавого удара, он почувствовал острую боль в спине. Хвост, которого раньше не было? Затем зверь приподнял Куина хвостом и силой швырнул его к стене. Когда он упал на землю, его хп получил огромный удар. 13 и 45 хп. Когда Куин заглянул в живот, он увидел, что там образовался большой прокол, и кровь быстро вытекала из его тела. Критический удар. 12 из 45 хп, 11 из 45 хп, 10 из 45 хп. Кровь продолжала вытекать из тела Куина, а вместе с ней и его хп. Чтобы остановить его хп от дальнейшего падения, у него не было выбора. б а н к крови. Было использовано 10 мл. Осталось 50 мл. 15 из 45 хп. По мере того, как он впитывал кровь, прокол в животе начал медленно заживать. Но этого было недостаточно. Ему нужно было больше крови. И с аскорданом, н е с у щ и й с я к нему, он нуждался в ней быстро. «Просто используй всё!» Банк крови пуст. 35 и 45 хп. С его почти полным здоровьем, его раны зажили почти мгновенно. И Квин снова был в состоянии двигаться. Взглянув на Скорпиона, Он заметил, что хвоста действительно не было. Если он может втянуть его в свое тело и вывести по желанию, это будет проблемой. Если бы не повышение уровней, которые он получил, находясь в контейнере, он был бы уже мертвецом. И без банка крови Куин не смог бы выдержать еще один удар. Второго шанса больше не было. Надеясь остановить его атаку, вперед он бросал кровавый удар за кровавым ударом. Зверь поднял все четыре когтя и скрестил их на своем теле, защищаясь. Но зверь был силён и продолжал пробиваться, несмотря на приближение кровавого когтя. Он становился всё ближе и ближе, но к в и н никогда не прекращал использовать свои кровавые удары. 30 из 45 хп, 28 из 45 хп. Между ними развернулась битва сил. Красные удары были мощными и начали отбрасывать зверя назад. И в конце концов даже коготь начал трескаться. Но ни один из них не сдался. 13 из 45 хп. Но к у э н не мог продолжать в том же духе. Если он продолжит использовать кровавые удары, то вскоре у него полностью закончится хп. У него не было выбора, кроме как изменить свой план. Когда зверь подошёл достаточно близко, сверху наконец показался хвост. В то время как его когти прикрывали и блокировали его тело от ударов, его план состоял в том, чтобы атаковать сверху своим длинным большим хвостом. Он выстрелил своим хвостом вниз. «Молниеносный шаг!» Внезапно Коин оказался уже не перед скорпионом, а прямо за ним. Он собрал всю свою силу со дна своего тела. Она поднялась в его кулаке, и когда он топнул ногой, в то же самое время он надернул руку и выпустил всю силу, которая у него была, свою атаку. «Удар молотом!» Как только удар пришел с я в мягкую человеческую верхнюю часть тела зверя, образовалась большая дыра размером примерно с человеческую голову, и кусок тела был выбит. позволяя ему полностью видеть сквозь зверя на другую сторону. А через несколько мгновений з в е р ь рухнул на землю, и Квин тоже, совершенно обессилен. Когда он поднял руки, его перчатки были полностью разбиты. Они были слишком повреждены от предыдущего укуса р а т а к л о у и они не смогли выдержать у д а р ы его молота. Перчатки больше не давали Квину дополнительной силы атаки, как раньше, но ему было трудно долго расстраиваться. потому что появилось много сообщений с кардана был убит 1000 опыта первое убийство промежуточного зверя 5000 опыта первое убийство с кардана 2000 опыта 82 пятьдесят из 12 тысяч 800 очков опыта хотя теперь когда к o и н был на более высоком уровне потребовалось значительное количество опыта чтобы подняться е щ ё раз прямо сейчас у него была с е р ь ё з н а я проблема Его здоровье было невероятно низким – 13,45 хп, и с его пустым банком крови не было никакого способа для него вылечиться. А потом ему пришла в голову мысль – если его система будет похожа на игру, если он апнется, восстановится ли его здоровье? А глядя в комнату, он заметил, что три яйца все еще лежат в куче металла. Подождав несколько мгновений, пока его выносливость восстановится, он подошел к мертвому телу с кардана. У него не было никаких неприятных ощущений, разрывая тело зверя на части, когда он искал кристалл зверя внутри. Раньше старый Квинн мог бы проявить сострадание и уважение, но только что прошедшая битва показала ему, что даже на других планетах правят сильные. А раньше, даже когда над ним издевались в школе, такого не было. Конечно, в школе правили сильные, и он ничего не мог с этим поделать. Но он никогда не был близок к смерти. Он получал только несколько побоев и впервые по-настоящему почувствовал, что близок к смерти только сейчас. Наконец, после разрывания и рытья в нескольких конечностях, кристалл зверя был получен и помещен в его системе. Теперь Куэн посмотрел на яйца в комнате и, подойдя ближе, поднял одну из них. Они были большими, примерно такого же размера, как футбольный мяч. Он сделал несколько шагов назад, прежде чем поднять его в воздух и швырнуть на землю. ч ё р н а я кровь была разбрызгана по всему полу и внутри виднелся маленький полуросший скорпион яйцо с кардана убита 1000 опыта первое убийство яйца с кардана 2000 опыта 11 двести пятьдесят, пятьдесят из 12 тысяч800 очков опыта к удивлению куина система посчитала яйцо новым звериным у б и й с т в о м поэтому он также получил бонус за этотем з а он п о д о ш ё л к двум яйцам и бросил их на землю как первое. г й ц Оскар Дана убита. 1000 опыта. я й ц Оскар Дана убита. 1000 опыта. 13250 из 12800 очков опыта. Поздравляю. Теперь вы на девятом уровне. 13 из 50 ХП. Когда Кувин взглянул на отображаемую информацию, он впервые был недоволен повышением уровня. Система не вернула ему здоровье, как он думал. Хотя его ХП увеличился, больше ничего не изменилось. Это заставило его осознать, что хотя его система была похожа на игру, это была не настоящая игра. И следующее сообщение заставило его осознать это еще больше. Ваш голод растет. Вы больше не можете подавлять свою потребность в крови. Ваш ХП будет уменьшаться на 1 ХП каждый час, пока вы не употребите человеческую кровь. Глава 76. найти портал из з а энергии к у и н н ы и большей части его крови, использованной в битве ранее, его тело больше не исцелялось естественным образом. У него был сильный голод, и теперь он нуждался в крови. Когда к у и н взглянул на свою систему, перед ним возникло определённое число, и это было всё, что он мог слышать в своей голове. Число 13. Через 13 часов моё ХП опустится до 0, и это только в том случае, если я не использую свои навыки или не получу травму по пути». Он никак не мог решить, что же ему делать. Сидеть и ждать, может быть, школа пошлёт кого-нибудь за ним, или пойти попытаться найти портал. Если он это сделает, то есть шанс, что по пути он столкнётся с ещё большим количеством зверей. «У меня нет выбора. Я должен попытаться найти портал», – сказал Куин. Это был его единственный выход. На самом деле ему хотелось бы думать, что школа послала бы кого-нибудь за ним. Это могло бы быть так, если бы у Куина была сильная семья, поддерживающая его, или он обладал большим потенциалом. Но Куин не был ни тем, ни другим. Он был сиротой, без поддержки семьи. И школа всё ещё верила, что он был пользователем первого уровня, кем-то без способностей. Зачем им рисковать своей жизнью ради кого-то вроде него? Это просто не имело никакого смысла, даже для него. У него не было другого выбора, кроме как идти дальше. Прежде чем покинуть подвал, Куэн должен был хорошенько подумать о том, где именно находится портал. Все, что он знал, это то, что они должны поместить его в безопасное место. Там, где звери не смогут до него добраться. Убежище было большим, хотя его не сравнить с городским, в котором находилась школа, но все же большим. Чтобы добраться от одного конца убежища до другого, ему потребуется не менее двух часов. И это при приличном темпе. Шагая по городу, он решил действовать очень осторожно. Даже если бы он наткнулся на зверя базового уровня, это вызвало бы у него всевозможные проблемы. Шагая по городу, он двигался невероятно медленно. Время от времени он натыкался на здания с животными внутри. Хотя зрение Куйна было невероятно полезно в подобных ситуациях, у зверей тоже было хорошее зрение в темноте, потому что они жили на планете. Но его зрение, казалось, было даже лучше, чем у них. Когда он входил в здание, были случаи, когда Куин замечал их далеко впереди в темноте. Он быстро перемещался и прятался в тени или за стеной, ожидая, когда звери уйдут. Не имея никакого направления, Куин уже потратил два часа своего времени, исследуя это место. 11 из 50 хп. Голод в животе начал отвлекать его. И ему становилось всё труднее сосредоточиться, так как его здоровье опускалось. Наконец, Куин заметил ещё одно здание, которое находилось в относительно хорошем состоянии. Это было большое куполообразное здание, учебный центр. Место, куда путешественники могли прийти и проверить свои навыки или п о п р а т и к о в а т ь с я с новым оборудованием. Внешняя сторона купола была сделана из специального материала на случай, если тренировочные матчи немного выйдут из-под контроля. и случайная атака время от времени ударит по нему. Он был способен противостоять атакам некоторых из самых сильных зверей и пользователей уровня силы. «Неудивительно, что он в хорошем состоянии», сказал Куин, глядя на здание. Это было единственное место, где портал мог находиться в безопасности. Когда Куин приблизился к зданию купола, он заметил там несколько мехов, размещенных снаружи, которые были уничтожены. Их сердцевины полностью вырвали. Мехи были мощным устройством, используемым в войне, но для их питания требовался невероятно мощный звериный кристалл высокого уровня. Это было странно, потому что высокоуровневые предпочитали использовать свои собственные способности, в то время как низкоуровневые никогда не могли позволить себе использовать такую вещь. Большинство мехов использовались военными или частными компаниями, которые нанимали путешественников низкого уровня для управления этой штукой. Однако, для путешественника низкого уровня это был обоюдоострый меч. Обычно они приходили с контрактами, и если мехи были когда-либо уничтожены, то пользователь должен был заплатить за них. Конечно, слабаки за всю свою жизнь никогда не могли позволить себе вернуть что-то столь дорогое, как мех, заставляя их вечно быть рабами компании. Просто еще одна перемена, произошедшая после войны с далками – Во время войны люди были собраны вместе, чтобы сражаться с общим врагом. Но как только договор был подписан, жадность людей проявилась. Если бы далки знали, в каком состоянии была земля в данный момент, они бы уже давно напали. Вот почему ему нужно было стать сильнее. Чтобы защитить себя. Когда он подошел ко входу в тренировочный центр, то увидел, что перед зданием стоят два ротоклоу. Прежде чем войти, он решил осторожно обойти большой купол. чтобы посмотреть, нет ли других ходов. Но кроме первого, он ничего не нашел. Он вернулся обратно ко входу и спрятался за одним из разрушенных мехов примерно в 30 метрах от входа. Несмотря на то, что он ходил уже около 30 минут, ротоклоу оставались неподвижными. Он решил подождать еще немного, надеясь, что ротоклоу уйдут. 10 из 50 хп. Но когда он увидел, что его здоровье снова уменьшилось, он только еще больше разозлился. Судя по всему, крысы не собирались уходить в ближайшее время. И Куину нужно было придумать план. Глава 77. Потерять все. Когда Куин огляделся вокруг, он обнаружил рядом сломанный кусок меха. Это была длинная металлическая фигура, похожая на шест. Но он понятия не имел, для какой части меха она использовалась. Он поднял его и посмотрел вдаль. Он тщательно прицелился в другого меха, который был уничтожен далеко впереди и сбоку от входа. Используя всю свою силу, он отбросил кусок металла на большое расстояние. Это был удивительный подвиг и выглядел почти сверхчеловеческим. Конечно, Куэн был способен на это только потому, что у него была огромная сила по сравнению с человеком. Кусок металла приземлился точно там, куда он целился, издав громкий лязгующий звук, упав на робота. Затем крысы посмотрели вверх, откуда доносился шум, и быстро побежали в направлении звука. «Это мой шанс!» Куин, используя всю силу своих ног, рванул ко входу. Наконец он добрался до куполообразного здания. х о д был похож на коридор, окруженный стеной с обеих сторон, и чуть дальше две стальные двери. Он попытался открыть стальные двери, но безуспешно. Он заметил, что двери были неповрежденными, как и все остальное здание. т о означало, скорее всего, что они были сделаны из того же материала. Оглядываясь вокруг в поисках чего-нибудь, он заметил ещё одну машину с кодом доступа. Он немедленно бросился вперёд, положил руку на машину и использовал своё умение оценки. «Я надеюсь, что это сработает. Не подведи меня, система!» Машина с кодом доступа соединена с двумя остальными дверьми. Комбинация 3, 3, 3, 4, 6. Два, пять, три, семь, семь, восемь. Однако, как раз в тот момент, когда Куин вводил кот в машину, Ротоклоу вернулись. Увидев его, звери завизжали и позвали еще своих собратьев. Теперь их было четыре штуки. Как только он услышал позади себя рев зверей, его руки начали дрожать. «Давай, давай!» «Черт возьми! Я, должно быть, не то ввел!» Нервы у него были на пределе. а сосредоточенность нарушена. Он снова использовал свой навык оценки, чтобы убедиться, что у него есть правильный код. Он снова начал подсчитывать цифры, когда вдруг почувствовал, как что-то впилось ему в ногу. 9, 9 из 50 хп. Когда он посмотрел вниз, это была одна из крыс, и остальные трое были не слишком далеко позади неё. А затем к у и н изо всех сил ударил кулаком по крысе, разбив её череп. Крысе пришлось отступить. Но она все еще была жива. Остальные трое были уже слишком близко, и у него больше не было времени вводить код. «Молниеносный шаг!» Внезапно Квын оказался позади них, но все еще слишком близко к четырем крысам. Молниеносный шаг имел радиус не более пяти метров. Крысы повернулись и все бросились к нему. «У меня нет выбора!» Он протянул руку и выстрелил. «Брызги крови!» Дробовик, похожий на брызги крови, был выпущен из его руки. и он отбросил назад всех ч е т ы р ё х крыс, убив уже раненую 4 из 50 Хп получено 100 очков опыта. Затем он бросился к одной из крыс на земле, сжал обе руки вместе и ударил е ё по голове убив вторую получено 100 очков опыта.еперь т две другие крысы пришли в себя и снова быстро погнали за куином. в отчаяние он смахнул руками и активировал свой кровавый удар. На этот раз удары были сильными и убили каждую в одной атаке. Получено 100 очков опыта. Получено 100 очков опыта. 850 из 25600 очков опыта. 2 из 50 хп. С его невероятно низким количеством времени к у о н даже не потрудился вытащить кристаллы зверя. Был также страх, что другие звери могут прийти. На этот раз он подошёл к двери, правильно набрав код, и, войдя, закрыл за собой дверь, убедившись, что она заперта. Теперь он находился в помещении, похожем на приёмную, что-то вроде столовой с несколькими креслами и письменным столом. Оно было в отличном состоянии по сравнению с остальной частью города. На самом деле это было совсем другое место. Там были два коридора, один из которых вёл налево, а другой направо, и на обоих были написаны слова а учебный центр. Поскольку здоровье его было на исходе, у него оставалось меньше двух часов, чтобы найти портал. Он вошел в главный тренировочный зал. Это была большая комната с несколькими креслами на трибунах. Это напомнило к в и н у игру, так как выглядело очень похоже. Все было белого цвета и имело современный пустой вид. Но когда к в и н посмотрел на пустое поле в центре, он увидел лишь разочарование. Арена внизу была совершенно пуста. Там не было ни единой вещи, даже куска металла, не говоря уже о портале. Куэн в отчаянии упал на колени. Он чувствовал, что это его последний шанс. У него не было времени бродить по городу в поисках другой комнаты с порталом. Но он ещё не сдался. Он приподнялся с земли и принялся осматривать тренировочный центр. Он обыскал подготовительные комнаты, офисы, тренажёрный зал и даже вернулся в приёмную. Но ничего там не было. Ни единой вещи, которую он мог бы найти. Теперь он лежал на полу в центре арены, глядя в потолок. Два из 5 0 хп. Боль в животе была слишком сильной. Его зрение затуманилось, и он больше не мог нормально думать или двигаться. Так вот как закончится моя жизнь. Мама, папа, почему вы оставили меня одного? Почему вы дали мне эту книгу? Я думал, что когда получу эту книгу, возможно, смогу что-то изменить. Но думаю, что нет. А затем прошёл последний час. 0 л ь из 50 хп. Хп достигнуло нуля. Из-за голода. Трансформация начинается. Глава 78. Новая цель. В эту ночь Вордон изо всех сил пытался уснуть. Как и в любую другую ночь. Он не мог вспомнить, когда в последний раз хорошо спал ночью. Иногда по ночам он мог спокойно спать и видеть сны. как и любой другой человек. Но иногда его мысли уходили в заднюю комнату. В то время никто не сидел в кресле, никто не контролировал ситуацию. В последнее время это происходило всё чаще и чаще. В чёрной комнате они втроём обычно разговаривали друг с другом, пока тело отдыхало. Но он всегда волновался, когда находился в этой комнате. Кресло было пустым. В любой момент и в любое время любой из них мог сесть в кресло и взять управление на себя. Сейчас в о р д а н исполнял роль привратника, но только потому, что малыш ему это позволял. И тут он почувствовал, как кто-то слегка дёрнул его за руку. «Эй, проснись, малыш! Похоже, тебе п р и с н и л с я кошмар», – сказал Ян. Открыв глаза, в о р д а н огляделся и заметил, что всё ещё находится в кромешной тьме. «О, извини, надеюсь, я не слишком шумел», – ответил Ворден. «Ну, это страшное место». «Такие дети, как ты, не должны быть здесь сами по себе, так что не беспокойся об этом. Не возражаешь, если мы немного поменяемся местами». Затем Ян поменялся местами с Ворденом. Пока Ян лежал на неудобном жестком полу, Ворден выглядывал из щелей в книжной полке, наблюдая за происходящим. Почти через мгновение Ворден услышал позади себя громкий храп Яна. В отличие от него, Ян смог заснуть почти мгновенно. «Эй, Ворден!» Если ты не собираешься убивать его сейчас, что будет, когда мы найдем портал?» Спросил Ворден. «Кристалл, который он несет, будет нам очень полезен, и никто ничего не узнает. Мы видели, как он слаб, и теперь, когда у нас есть его способности, было бы легко прикончить его. Пока я здесь главный, никто не пострадает», – раздраженно ответил Ворден. «Хорошо, но в один прекрасный день, когда мы окажемся в беде, я не приду тебе на помощь. А когда он увидит, что ты плохо справляешься с работой, меня назначат главным. И я не позволю тебе ничего решать. Когда ничего не делаешь, трудно сказать, сколько времени прошло. Ворден даже не знал, как долго он спал. А поскольку небо всегда было чёрным, он не мог знать наверняка. После ожидания, которое, казалось, длилось целый день, Ян наконец проснулся. Поднимаясь с земли, он продолжал морщиться от боли и хвататься за рёбра. «Говорю тебе, я не могу дождаться, когда вернусь домой», – сказал Ян. Ворден повернулся, чтобы посмотреть на Яна. И, видя, что тот пытается подняться, снова протянул ему руку и поднял его с пола. Но когда Ян поднялся с земли, его лицо внезапно замерло. В одной из дыр, которую он проделал, было видно только одно большое глазное яблоко. Ян немедленно потянулся к поясу и схватил металлический кинжал, метнув его в глаз зверя. Используя всю свою силу и дополнительные характеристики снаряжения, которые он носил, кинжал пролетел прямо через глаз и вышел из другого конца, убив его одним ударом. Затем, когда он отдернул руку, кинжал полетел обратно в его ладонь. «Давай выбираться отсюда!» – крикнул Ян, пнув ногой одну из полок и опрокинув ее. Когда они вдвоем забрались на упавшую полку, то увидели, что их окружили. По всей библиотеке, на потолке, сбоку стен, повсюду множество слезнеобразных существ. У них был один большой глаз на голове, и из боков торчали многочисленные щупальца, выходящие из-под брюшья зверя. «Я думал, ты на ч у к у сказал Ян. «Был, но небольшое пространство не позволяло мне увидеть многое». Ворден был немного рассеян, погружённый в свои мысли, но даже при этом ему было трудно видеть таких зверей. потому что они могли с б и р а т ь с я по стенам и свисать с потолка. Они были полностью окружены не только вокруг себя, но и сверху. Несколько с л и з н я к о в упали сверху, а те, что были вокруг, потянули к ним щупальца. Нападавших одновременно было слишком много. Ян протянул обе руки с открытыми ладонями. Металлические предметы со всей библиотеки начали вибрировать. Они медленно двигались вперед и приближались к нему, как будто их тянула невидимая сила. Затем осколки металла со всех сторон полетели к ним с невероятной скоростью. «Держись поближе ко мне, малыш!» – приказал Ян, и Ворден сделал, как ему было сказано. Кусочки металла со всей библиотеки и несколько кусков снаружи подошли к ним и образовали шар, полностью сделанный из кусков металла, окружавших их обои. Зверь сверху упал на металлический шар, но не нанес никакого вреда, просто с о с к о л ь з н у в с Щупальца-слизняков снаружи начали атаковать и сделали вмятину в шаре. Громкие лязгающие звуки были слышны изнутри, когда они продолжали атаковать. с е л а удара щупальца б ы л о п о д о б н о тому, как к тот о размахивает битой. И это было только вопрос времени, когда металлический шар сломается. Толчок! В этот момент шар взорвался с невероятной силой. Точно так же, как металлолом был стянут вместе, теперь он выталкивался наружу. Маленькие кусочки металлолома были выброшены с такой силы, что нанесли несколько колотых ран в телах зверей, убив их всех. «Хорошо, что эта планета покрыта металлом», – сказал Ян с улыбкой на лице. «Давай не будем тратить впустую эти кристаллы». Они вдвоем подошли к мертвым слизнякам и начали вырезать кристаллы. В тот момент, когда с л и з н и к и окружили их, Ворден попытался активировать свою земную способность, которую он получил от Питера на одном из зверей. Но у него не получилось. Это означало, что он пробыл на планете по меньшей мере 24 часа. Однако у него и всё ещё была под рукой способность Яна. Прикосновение к нему б и б л и о т е к и изменило временные рамки. Так что даже если Ян не сможет сражаться или они расстанутся, Ворден сможет использовать эту способность ещё 24 часа. Собрав кристаллы, Ян передал Вордену половину из них. «Вот, возьми!» Я не могу, я ведь ничего не делал. Смотри, это всего лишь кристаллы базового уровня. Я мог бы заработать их, пока спал. Ладно, сказал Ворден. Хотя Ворден согласился, у него не было места, чтобы положить кристаллы куда-нибудь. Он не захватил с собой ни сумки, ни какого-либо запасного устройства. В конце концов, это была незапланированная поездка. А пока Ян сказал, что сохранит кристаллы до тех пор, пока они не вернутся на Землю. Наконец, настало время им двоим покинуть библиотеку и снова отправиться на поиски портала. Вдвоём они старались не привлекать на своём пути никаких зверей и, к счастью, больше не сталкивались с опасностями. Наконец, они вдвоём что-то заметили. «Вот видишь, если бы я собирался построить портал где-нибудь, я бы построил его там», сказал Ян, указывая на большое купольное здание. «Почему? Это похоже на тренировочный центр», спросил в о р д Это именно он. И похоже, что он был хорошо построен. Здешний зверь даже не смог поцарапать его. И он достаточно большой, чтобы построить секретную базу под ним. Они продолжили идти вперёд, и их следующая цель была уже видна. Учебный центр. Глава 79. Учебный центр. За пределами большого купола Ворден и я н были готовы войти. Передняя часть купола представляла собой открытое поле, заполненное всевозможным хламом. Похоже, снаружи произошла битва. Они осторожно пробирались по полю из-за разбитого мусора и мехов, держась в укрытии и медленно продвигаясь все ближе и ближе к входу. Посмотрев направо и налево в поисках каких-нибудь зверей поблизости и убедившись, что их там нет, они решили броситься к нему. Пробежав вперед, они добрались до холла и направились к двери, но тут же остановились, потому что что-то привлекло их внимание. Ян наклонился, чтобы получше рассмотреть что-то лежащее на земле. «Много мёртвых Ротоклоу. Точно ещё одна группа». Ян опустил палец в чёрную кровь. Несмотря на то, что она была немного сухой, она казалась довольно новой. Похоже, что они были убиты недавно. Похоже, там уже кто-то есть. Ворден не хотел ничего говорить, но надеялся, что это Куин. Однако, когда он проходил мимо мёртвого Ротоклоу, Если это действительно был Куин, ему показалось, что тайна, которую он скрывал от Вордена, была больше, чем он думал. «Шифровальная машина?» – сказал Ворден, заметив его сбоку от двери. «Вы знаете комбинацию? Ты шутишь? Откуда мне знать, черт возьми?» Затем Ян протянул обе руки и посмотрел на дверь. Он начал концентрироваться. Через некоторое время Ворден увидел, как на макушке Яна сдулась вена. «Черт бы побрал эту дверь!» Она такая прочная. Ян продолжал использовать свои силы, но дверь была плотно закрыта, и сломать ее было не так-то просто. Но потом дверь начала медленно скрипеть, и замки за ней начали гнуться. Но звук открываемой металлической двери привлек нежелательное внимание. Три ротоклоу начали краться с вокруг, следуя за звуком, пока не заметили двух людей у входа. «Ян, тебе лучше поторопиться! Просто разберись с крысами сам!» – крикнул Ян. Когда Ян приложил больше усилий, чтобы открыть дверь, часть д в е р и начала прогибаться. Но когда она начала сгибаться, громкий лязг только привлёк ещё больше нежелательного внимания. Вскоре к ним присоединились ещё четыре ротоклоу. «Их слишком много!» – заметил Ворден, быстро п о в е р н у л с я к двери и тоже потянул руки. «Что ты делаешь? По крайней мере, держись сзади! Или что-то в этом роде!» – сказал Ян. Но внезапно дверь стала легче двигать, чем раньше. Взглянув на Вордена, я увидел, что тот тоже заметно вспотел. «Этого не может быть!» Когда они оба использовали свои силы, они наконец смогли разорвать дверь на части, создав отверстие, достаточно большое, чтобы они могли пройти. Они быстро побежали вперед и прыгнули в небольшую щель. Оказавшись внутри здания, они снова повернулись и потянули руки. Снова сосредоточив всю свою силу, ближайший к входу р о т а к л о у прыгнул вперед. И его голова едва успела протиснуться в отверстие. «Закройся, черт побери!» – крикнул Ворден. В этот момент дверь закрылась назад. Запечатав отверстие и отрезав голову в ротоклоу, раздался громкий стук, когда она упала на пол и медленно покатилась прочь. Они вдвоем уже войдя внутрь и закрыв за собой дверь, кое-что заметили. В учебном центре было невероятно темно. Там было несколько маленьких белых светодиодных ламп, которые были размещены на полу у стены, но в остальном свет наверху был полностью выключен. Когда Ян сделал шаг вперёд, он услышал звук трескающегося стекла. «Но зачем кому-то понадобилось возиться с выключателем всех ламп?» – сказал Ян. «Эти места построены так, чтобы послужить сотни лет с той мощностью, которую они обладают, и снаружи всё выглядит так, будто их никто не трогал. Может быть, это был тот человек, который пришёл до нас? Возможно». «Вот, возьми это», – сказал Ян, бросая маленький камешек. Ворден заметил, что это был тот же самый предмет, которым он пользовался, когда они временно укрылись в библиотеке. Когда Ворден постучал по нему один раз, от камня стало исходить небольшое оранжевое свечение. «А как насчет тебя?» Затем Ян вытащил еще один камень, постучал по нему, прежде чем положить на пояс. «Теперь ты расскажешь мне о том, что только что произошло, или тоже будешь держать это в секрете». Ворден нервно рассмеялся. «Моя способность позволяет мне копировать другие способности. Я скопировал её, когда увидел, как ты пользуешься ей в библиотеке». У Вордена не было причин лгать этому человеку. Он уже знал, что может использовать ту же самую способность и каковы шансы, что Ворден обладает той же редкой способностью, что и этот человек». Однако Ворден не собирался раскрывать тот факт, что ему нужно было прикоснуться к этому человеку, чтобы скопировать его способности. Эту часть он оставил при себе. «Это довольно круто! Хотел бы я иметь что-нибудь подобное», сказал Ян. «Пошли!» Ворден был удивлен действиями этого человека. Он подумал, что может закричать или пожаловаться, что сделал что-то без его разрешения. Но это было нечто, чего он не испытывал раньше. Они продолжали идти по темному коридору. На данный момент они могли идти только в одном направлении, и светящиеся камни помогали им найти правильный путь. ь с эй, Ворден, это твой последний шанс. Поменяйся со мной сейчас», – сказал р а т а о н «Если портал здесь, я могу избавить тебя от тяжелой работы и убить его прямо сейчас». «Отвали, пожалуйста». «Прекрасно». «Но это был твой последний шанс». Наконец, они вдвоем добрались до приемной. По всей комнате всё ещё горели маленькие светодиодные лампы, так что, по крайней мере, они имели представление о размерах комнаты. И всё же, как и в предыдущей комнате, свет был выключен. Все огни наверху были разбиты в дребезги. «Должно быть, это был зверь», – сказал Ян. «Что заставило тебя сказать это?» – спросил Ворден. «Ну, многие животные на этой планете находятся в цикле. В течение года остаётся темно, они выходят и охотятся». Но когда выходит солнце, они впадают в спячку на целый год. Я предполагаю, что зверь, чувствительный к свету, сумел каким-то образом проникнуть внутрь и начал уничтожать всё. Если бы это сделал человек, он мог бы просто найти источник энергии и отключить их всех сразу. Или даже просто использовать выключатель света. Они продолжали двигаться вперёд, пока наконец не добрались до стойки администратора. Теперь оставалось только войти на арену. Что они и сделали. пройдя через один из входов. Когда они вышли, то оказались на трибунах. г р а Как только они вошли, из коридора донеслось свирепое рычание. «Быстро, поворачивай свой камень!» Громко прошептал Ян. Однако это было бесполезно. Они услышали, как по полу застучали чьи-то шаги, словно кто-то несся с арены на трибуны. Рэ-к! Громкий визг эхом разнесся по всей арене, когда существо заметило свою жертву. И теперь... Бежала к ним во весь опор.